Проект озвучен. При поддержке сайта Аудиокниги Клуб. Читает. Белфаст. Приятного прослушивания. Император одиночной игры. Часть 12. Глава 111. Черное дерево. Часть 1. «Я слышал вести. Вести о том, что вы принесли в башню магов огромное благо. Я слушал, что вы решили поддержать нас». «Давай уже просто пойдем. Это был очень темный коридор. Кругом не было никаких источников света. Поэтому, чтобы пройти этот коридор, требовалось полагаться на свечу в руках. Если бы эту лестницу было бы видно чуть хуже, то со стороны было бы странно наблюдать, как кто-то спускается по его ступенькам. Немного впереди наблюдалась винтовая лестница. А темнота в глубине ее испускала жуткую атмосферу. По ней спускалось два человека. Вы действительно удивительные. По правде говоря, очень множество людей пользуются благами башни магов. Но лишь немногие возвращают их обратно. Вы приняли очень благородное решение, в отличие от множества других. Я уважаю ваш выбор. Давай будем идти молча. Один из спутников говорил очень взволнованным тоном. Другой же был очень серьезен: Не могу поверить, что вы пожертвуете для нас 100 тысяч золотых. Такую сумму денег я не буду в состоянии заработать, даже если буду копить всю свою жизнь. Я просто ничего не могу поделать со своим восхищением вашему пожертвованию. Один лишь вид того, как вы так охотно делаете это ради нас, просто восхитителен. Это, конечно, и так очевидно. Но таскаться с этим персонажем не доставляло никакого удовольствия. К тому же, темный коридор и так нагнетал атмосферу. Ещё и этот парень действует на нервы. Сто тысяч золотых? Не могу поверить. В конце концов, он не выдержал. Парень. Да? Давай уже поспешим и пойдем. Он проговорил это с такой нервозностью, что это даже было трудно назвать словами NPC башни магов Пайун в удивлении наклонил свою голову Этот игрок добровольно сделал такое большое пожертвование для их башни магов, поэтому Пейун не понимал, почему тот был на него так сердит. Эта реакция вызывала еще больший гнев у Хуракана. В конечном счете, Хуракан повторил еще раз Я очень плохо в очень плохом настроении, так что заткнись. Ах, ну ладно. Паюн наконец-то понял чувство хуракана и замолчал. После того, как Пайюн затих, выражение хуракана стало еще угрюмее. Близость Паюна к хуракану была очень высока. Однако этот разговор опустил его до самого порога этой близости. Хуракан хорошо знал об этом факте. Однако, Хуракан не заботился о близости с Пайюном. «Почему ко мне должны были поставить именно этого ублюдка? От него меня сводит с ума из-за боли в желудке!» Собрать 100 тысяч золотых для пожертвования было нелегко. Конечно, продай Хуракан все свои предметы и данной суммы денег хватило бы с лихвой. Даже его скелеты были экипированы в предметы, стоящие как хорошенький байк. В реальном мире богатого человека с огромной суммой наличных было очень трудно найти. Точно так же, и Хурикану было очень трудно собрать эти 100 тысяч золотых. Продажа собственных предметов была крайним средством. Однако даже продая собственные предметы, это не значило, что он сразу же смог бы получить за них справедливую рыночную цену. Купить золото за наличные тоже было очень непросто. За один раз подобную сумму не купишь. Читая квитанции за каждую сделку, Хуракана чувствовал себя разбитым. Так или иначе, он вычистил почти все, что мог чтобы достичь суммы в 100 тысяч золотых. Он даже пустил вход деньги, которые откладывал на уплату виджар-оборудования, как и абонентскую плату за полководца в следующий месяц. Деньги на продовольствие тоже не стали исключением. Он закупался восхитительнейшим раменом, дешевым кофе и виноградными леденцами. А это никак не способствовало поднятию Хурракана настроение. Он еще не достиг того порога, когда подобные вещи перестали бы его беспокоить. Он следовал за замолчавшим юнам. Хуракан заточил нож, прежде, чем его внутренняя часть могла бы испариться. «Если он действительно солгал, я буду убивать его ровно столько, сколько было лайков под его видео. А каждый раз, когда там будет появляться новый, я буду делать это снова и снова». Скрип. Звук скрипящих зубов Хуракана заполнил тихий коридор. «Какую ветвь вы желаете?» После долгого спуска они достигли места, где царила кромешная тьма. Это была подземная темница. Такое чувство, словно в обмен на 100 тысяч золотых, его отправили в заключение. К тому же, в отличие от прежнего, Пэй Юн сейчас говорил очень холодно. Терпением! Ими терпение. Его настроение становилось хуже. Подавив свой гнев, он сказал о своем выборе. Модификация тела черная магия модификация тела пожалуйста подождите. после нескольких минут паюн открыл дверь снова и вручил хуракану свиток. свиток был достаточно большим, чтобы паюн нес его двумя руками. Я вернусь через полчаса. пожалуйста, к тому моменту попрошу вас определиться с выбором. Пюн передал свиток и покинул комнату. Потом звук работы механизмов. В уши Хуракана попал звук закрывающихся замков. Он ухмылялся. «Такое ощущение, словно я заплатил им, чтобы стать заключенным». Фу. Он стер с лица свою ухмылку и сделал продолжительный вздох. Его вздох содержал смешанные эмоции. Он вздыхал от того, что чтобы получить этот свиток, ему пришлось заплатить целых сто тысяч золотых. И также вздыхал от облегчения. Кажется, Вуди не солгал. Осталось самое главное. Дерьмо. Если я увижу здесь то, что ищу, то даю слово, я готов буду еще раз потратиться, чтобы воспользоваться этой возможностью снова. Увидеть желаемое. В древе навыков модификации тела могли быть удивительные навыки, о которых он ничего не знал. Все, что он понимал, так это собственное желание приобрести определенные навыки, за которые ему потребуется выложить кругленькую сумму. Он волновался о будущем, поэтому перед тем, как сделать это, он глубоко вздохнул. Громко вздохнув, Хуркан открыл свиток. Он продолжал разворачивать свиток, но тот резко закончился. Было похоже на разворачивание рулонов туалетной бумаги. Свиток закончился на 190 уровне. Кажется, это была лишь часть свитка. Уровень 200. Значит, ему не будет показано, какие навыки следовали после второго продвижения. Я заплатил 100 тысяч золотых. Почему бы и не показать мне продолжение после второго повышения? Они хотят, чтобы я еще раз заплатил им столько же, чтобы увидеть его. Хуракан не церемонился в своих словах. Свет в глазах хуракана был более серьезен, чем когда-либо. Он быстро просмотрел древо навыков. Ему дали 30 минут. Он должен был определить все навыки, о которых он не знал в дереве модификации тела. Вдобавок ко всему... Он должен был выбрать умение, в котором нуждается. Для начала Хуракан проверил навыки 190 уровня. Всего два навыка. Был один навык обычного ранга и уникального. В общей сложности два навыка. Эти два навыка были вершиной карты навыков, которую он получил. У этих двух фруктов шли большие ответвления к самому его основанию. Навык обычного ранга – золотая татуировка. Этот навык стоял после пошива кожи. Место, куда ставится татуировка, повышало защиту окружающей области. Для того, чтобы воспользоваться навыком, требовалось использовать золотую монету. После того, как она будет разрушена, будет нанесен новый злой татуировки. Это был навык типа потребления. Почему все эти навыки требуют расхода денег? Навык уникального ранга – проникающий карман. В теле создавались карманы в которые могли быть помещены различные расходники, вроде костяных ядер или костяных бомб. Это что-то вроде превращения собственного тела в инвентарь. Неплохо. Навык был неожиданно хорош. Если он сохранит предметы в теле, то вероятность того, что он их потеряет, была довольно низкой. Хуррикан в сражении носил очень много предметов, поэтому для него это было актуально. К тому же этот навык определенно очень подходит некроманту. Он мог использовать тело в качестве инвентаря. Такое в реальности сделать точно невозможно. Но полководец допускал подобные вещи на радость клиентов. Будет неплохо открыть себе предплечье и вытащить из него парочку костяных бомб. Не правда ли? На короткое время он забыл о том, что за эту возможность он должен был заплатить 100 тысяч золотых. Желание заполучить эти навыки сдуло его прошлые эмоции. Карта Древа Навыков походила на каталог товаров которые можно заказать по месту жительства. Это... Навык редкого ранга. Злодей. Привлёк внимание Хуракана больше всего. Он... существует? Хуракан коснулся его окна навыка, чтобы прочитать его подробное описание. Окно голограммы плавало сверху старого свитка. Пристальный взгляд Хуракана смотрел прямо на эффекты навыка. Расходуя магическую энергию, вы получаете силу. Даже класс черных магов имел направление для магических мечников. Навык позволял расходовать волшебную энергию, чтобы усилить физические способности игрока. Это не был уникальный навык. В древе навыков исследования тела, белых магов, тоже есть навык под названием революция тела. Он имел схожий эффект. Революция тела позволяла обменивать характеристику интеллекта на характеристику силы и наоборот. Этот навык стал причиной того, почему белые Маги имели большую выживаемость, нежели черные Маги. а также давал им направление магических мечников. Стиль магического мечника использовал магическое превосходство и исследование тела. Этот стиль использовал два эти направления в качестве своей опоры. Исследование тела было средней модификацией тела. Магическое превосходство было магическим благословением. Стиль магического мечника был неожиданно популярен. Большинство монстров полководца при поражении магии, переключались на магов. Этот стиль использовал этот факт против них самих. Рукастый магический мечник был очень хорош в агроконтроле. Ни один из классов не мог конкурировать с магическими мечниками по приманиванию монстров. Они не были сильны в чем-то конкретном, однако были развиты разносторонние. В рейдах при столкновении с множеством противников опытные магические мечники были очень ценны. То же самое обошло черных магов, потому что у них не было ничего подобного чёрной магии были проклятием, но никие благословения вроде магического превосходства. Это менее эффективно. Однако. Конечно, злодей сжигал магическую энергию для получения силы. Поэтому эффект был неравнозначен. К тому же, магическая энергия очень многое значила для некромантов. Хуракану от него было бы немного толку. Однако, самым важным было будущее продвижение. Был один высокоуровневый навык который намного превосходил навык злодей. Он не знал, каким он был, но хорошо помнил последствия. По крайней мере, он предполагал возможности. Надеюсь, мне в будущем не придется тратить все свои деньги на покупку книг-навыков. Дерьмо. Я, между прочим, не могу перепродавать книги-навыков как предметы. Конечно, тут были немного другие обстоятельства. Судно жизни. Ранг. F. Эффект навыка. При активации навыка выносливость увеличивается на 500 единиц. Однако при его активации восстанавливать выносливость будет невозможным. Просчитав описание навыка, у Хуракана было выражением, словно он съел тухлое яйцо. Это именно тот навык, который я так желал. Однако я никогда не ожидал, что мне придется отдать за него 100 тысяч золотых. Навык «Судно жизни» мгновение увеличил выносливость. Это был один из самых подходящих для него навыков. Он желал его, и неважно за какую цену, но даже он не ожидал, что это обойдется ему в 100 тысяч золотых. Если бы богатому личу предложили купить навык судна жизни за 100 тысяч золотых, то даже он вряд ли бы согласился. Закрыв окно навыков, Хуракан покачал головой. Да, просто будем думать об этом, как об инвестициях в свое будущее. Это ведь лучше, чем инвестировать неизвестно куда. Он очень старался не думать о том, во сколько это ему обошлось. После чего снова проштурдировал поставленные перед собой цели. Уровень очень важен, чтобы серьезно участвовать в рейде на Морального принца, следует быть как минимум 160 уровня. Если он хочет обезопасить себя, то это как минимум 170 уровень. Для достижения этой цели следует выбрать подходящее охотничье угодье. Хуррикан знал множество охотничьих угодий для прокачки, однако здесь следовало учитывать количество человек находящихся в локации, а также количество прибыли, получаемой при съемках в этом месте. Что будет лучше? Было не так много мест, которые соответствовали его требованиям, однако, прошлая ситуация решила эту проблему. Вы получили уровень. Получив уровень, Хуракан проверил идентичность звонящего абонента. Какого черта кому-то от меня надо? Не было ничего хуже получения звонка во время охоты. У Хуракана было грозное выражение лица, когда он проверил, кто ему звонил. Если это кто-нибудь левый, то он просто закинет его в ЧС. Однако выражение Хуракана быстрее изменилось, когда он увидел хозяина номера. Хуракан немедленно перезвонил. «Ты был посреди охоты? Если да, то извини, что отвлек. «Что это? Я никак не ожидал, что ты свяжешься со мной снова!» Прошло уже много времени с тех пор, как он слышал голос висящего Питбуля. Что происходит? Хуракан был удивлен, получив звонок от свиста. Он обменялся со свистом номерами, однако тот до сих пор так и ни разу ему не звонил. Конечно, не было никаких причин связываться друг с другом. Свист и Хуракан шли по совершенно разным дорогам. Они оба понимали эту правду. Именно поэтому Хуракан немедленно перезвонил ему. Несмотря на то, что только получил новый уровень. Получив уровень, обычно игроки сначала проверяли свои характеристики. Даже если ему позвонил бы кто-нибудь важный, то Хуракан ему все равно не стал бы перезванивать. Просто чтобы досадить. Ему ведь помешали прямо посреди охоты. Хуракан был именно таким типом людей. «Ты можешь помочь мне?» Хуракан не ожидал подобных слов от Свиста. Какое-то время он прорабатывал мысли. «Он просит о помощи?» Свист был частью гильдии борцов. Так как он просил помощи у Хуракана, Значит, эта просьба была личной. Это как-то связано с эльфами? А раз это касается чего-то личного свиста, то высока вероятность того, что это относится к эльфам. Ты сразу же понял всю суть. Всё как и предсказывал Хуракан. Хуракан продолжил свою гипотезу. «Раз ты просишь меня о помощи, значит, это должно быть нечто действительно трудное. Для начала я тебя выслушаю». А уже потом определю, стоит ли помогать или нет. Если быть честным, то Хуракан и не планировал помогать Свисту. Его слова вряд ли бы заставили его передумать. У меня нет времени на том, чтобы выручать его в его заданиях с эльфами. Он хорошо относился к свисту. Он остановил даже выполнение основной сюжетной линии. И уж тем более, он не мог тратить время на чужие задания. В этот момент Свист задал Хуракану вопрос. «Ты, возможно, слышал о черном дереве?» «Ммм?» Реакция Хуракана была странной. «Не мог бы ты повторить сказанное? А то кругом шумно. Что ты говоришь?» «Ты знаешь о черном дереве?» Черное дерево? А это имя Монстра? Или какой-то ориентир?» Хуракан ответил, словно первый раз слышал об этом. Однако выражение лица Хуракана говорило об обратном. Он был взволнован, удивлен и озадачен. Хуракан очень старался скрыть свою реакцию. Свист только что назвал имя рейдбосса 160 уровня. У него действительно хватка питбуля. В этот раз он укусил нечто действительно большое. Возможно, мне тоже следует дать себе имя какой-нибудь собаки. Сейчас у Хуракана появилась возможность извлечь выгоду из своих прошлых благодеяний. Глава 112. Черное дерево. Часть 2. Свист. Эта история началась сразу после его расставания с Хураканом. Я сделал то, о чем говорил, я находился вне города племени Вэйхэйм и выполнял каждое доступное мне задание. В племени Вэйхэйм было очень много NPC эльфов, поэтому Свист был очень занят выполнением заданий. Поначалу Свист выполнял задания не по своему уровню, поэтому уровни не росли и особой прибыли тоже не было. Однако в определенный момент. Он начал получать задания и повышать свой уровень. Также он получил множество титулов. Это были награды за хорошую работу. Он получил хорошую награду. Так или иначе, я смог заработать титул помощника племени Вайхейм. Заработав его, другие эльфийские племена тоже начали просить меня о помощи. Свист получил один из лучших титулов, который увеличивает все характеристики на 3%. После получения титула, помощник племени Вайхейм. Свиста начали рассматривать, как очень перспективного человека в решении тех или иных вопросов. Он предоставлял решение проблем племени Вейхейм. Это привело к тому, что другие эльфийские племена тоже начали обращаться к нему за помощью. Это были волшебные приключения, о которых он так тосковал. Поэтому он не отклонял ни одного приглашения и ни единой просьбы. «Именно тогда я получил запрос от племени Техким. Я получил задание. Проклятие черного дерева». Племя Техки пришло к свисту и попросило его разобраться с черным деревом. Однако, он не мог выполнить это задание. Само задание было очень простым, в нем не требовалось ничего разгадывать или выискивать. Также, в нем не было бесконечных сражений. «Я уже разузнал все о проклятии черного дерева, и о том, где оно находится, найти его было нетрудно. Однако задание подошло к своему тупику в последней своей части. Проблема в том, что мне не удается отдалить черное дерево в одиночку. Сначала я попытался что-то придумать, но в голову ничего так и не пришло. Если он хотел выполнить это задание, то ему нужна была помощь. К тому же, ему требовалась помощь того, кто смог бы осуществить рейд на рейдбусте. «Сейчас я нахожусь в лесу Пюре, в обители племени Техки. Выслушав его, Хоракан смог полностью составить в голове картину происходящего. Лес Пюре находился на территориях гильдии Большой Улыбки. «Так вот почему ты связался со мной». Лес Пюре являлся охотничьим угодем 130 уровня и был обнаружен Большой Улыбкой. К тому же Большая Улыбка построила деревню у входа в Лес Пюре. Поэтому каждый прибывший естественно понимал, что эти территории находятся под юрисдикцией Большой Улыбки. Эта территория принадлежала Большой Улыбке. Однако это не значит, что они терроризировали ее. Лес Пюре не стоил того, чтобы действовать подобным образом. Свист играл в этом месте соло, и никто из большой улыбки его не побеспокоил. Играть в соло было нормально, однако если в лесу задействована определенная гильдия, то это становится проблематично. К тому же, единственные люди, у которых Свист мог бы попросить непосредственную помощь, это гильдия бойцов. Однако они являлись одной из подножных гильдий. И как из слухов говорилось, Они тоже поддерживали давление по свержению большой улыбки. Они явно не будут рады членам этой гильдии на своих территориях. С другой стороны, для гильдии бойцов не было нужды так рисковать ради Свиста. Свист был постоянным членом гильдии, только формально. К тому же с недавних пор его известность стала падать. Поэтому они его просто-напросто игнорировали. «Моих личных связей недостаточно для этого. Поэтому ты – единственный, кого я могу попросить о помощи!» Именно по этим причинам Свист решил связаться с Хураканом. «Кажется, ему было очень нелегко». Выслушав его историю, Хуракан стал размышлять. Было два основных момента, которые портили ему настроение. Первый – большая улыбка. «Я не знаю о том, что задумали эти ублюдки». Он совершенно точно должен был решить эти неясные разногласия с большой улыбкой. Ему не нравилась идея одиночные вылазки за их территории. К тому же, одолеть черное дерево очень непросто. Вторая причина в трудности поимки данного рейдбосса. Чёрное дерево было действительно ценным монстром. Но и поймать его было, соответственно, трудно. Черный сок слишком неприятен. Внешне черное дерево было похоже на обычное дерево. Оно не было абсолютно черным, как можно было бы подумать из его названия. Однако его так прозвали из-за черного сока, который он испускал при ранениях. Касаясь врага, Черный Сок наносил ему урон. Черный Сок не являлся ни ядом, ни магией. Хуракан бы скорее предпочел, чтобы это был яд. В таком случае он бы смог с легкостью позаботиться обо всем при помощи нескольких противоядий и соответствующей экипировки с резистом к ядам. Однако Черный Сок генерировал абсолютно все сопротивления, как магические, так и физические. И повреждения были немаленькие. Чтобы достойно противостоять этому, требовалось иметь выносливость на уровне танков. Добавок ко всему, кора черного дерева имела очень высокую защиту от магии физического урона. Тактика рейда основывалась на кольцевых отверстиях от сломанных веток. У этих кольцевых отверстий очень низкая защита, поэтому вокруг них снималась вся кора, а после этого велся прицельный огонь. Все атаки должны были приходиться лишь по этой области. Очевидно, что при каждом ударе по кольцевым отверстиям появлялся и черный сок. Нужно было расширить отверстие, одновременно с вытекающим из него соком. Это была очень хитрая работа. Если у танка не было ломающего броню фамильяра, то брать на себя риск по разрыву брони должен был атакующий. Это была очень неприятная работа. Конечно, полководец лишь игра, поэтому тактик на рейд боссов было огромное множество. Конечно, если у меня будет очищения, то это и за работу нельзя будет считать. очищения. Это был ключевой предмет для рейда на Черное Дерево. У диадемы очищения была характеристика. Нейтрализация всех отрицательных эффектов. Черный сок тоже считается отрицательным эффектом. Конечно, диадему очищения так легко не достать. Это было почти невозможно. Дерьмо. За все это время я прошу через множество трудностей. Им жалко, что ли, выдать мне ее в знак любезности за все мои труды? Закончив задание с оскорненным эльфом, Диадему очищения потребовали вернуть обратно. Он ожидал в качестве награды хороший предмет, однако вождь племени Вайхейм не выдал ему ни диадему очищения, ни даже хорошего навыка. Закрафтывая монеты и драгоценные камни с черного дерева можно было создать комплект экипировки редкого ранга. При оборудовании полного сета из пяти предметов черного дерева активировался эффект черного сока. При повреждении защитной экипировки из нее выходил черный сок. При прямом контакте с черным соком, враг получает урон. Он не был столь же хорош, как в комплекте нефритового и муджи, однако он тоже был очень дорогим. Вдобавок ко всему, черное дерево было крупным монстром. После его смерти с него падало множество крафтовых монет, а также была высока вероятность упадения драгоценных камней. Одно убийство черного дерева позволяло заработать ингредиентов для трех 4 вещей из полного комплекта. Если сорвать куш, то можно было создать даже больше, «Позволь мне спросить лишь одну вещь». «Ты можешь спрашивать что угодно!» «Что будет, если я поймаю черное дерево? Что я получу от этого?» «Если ты поймаешь его, то сможешь забрать абсолютно все! Я в любом случае буду не в состоянии одолеть его без твоей помощи, хахвэ-маска!» Его слова лишь подливают масло в огонь для принятия решения. Риск был большим, но и награда была тоже большой. Он находился в противоречии. В этот момент Свист словно прочитал сомнения в сердце хуракана. Если желаешь, я могу отдать тебе награду за это задание. Свист поставил последнюю точку в сомневающемся сердце хуракана. Хуракан быстро задал ответный вопрос: Какая награда? Мне сказали, что наградой будет мешочек. Мешочек? Какой мешочек? Я понятия не имею. Однако вождь Драх сказал, что это поможет рассеять проклятие Черного Дерева. Если вы можете противостоять проклятию Черного Дерева, то у вас должен был быть этот мешочек. Мозг Хуракана начал соображать быстрее. Драх, ты имеешь в виду вождя племени Вайхаим? Да. Знаешь ли ты, как выглядит мешочек? Выглядит он просто. В нем не было абсолютно никаких индивидуальных отличий. А что в нем находилось? В нем было немного серебряной жидкости. Я не знаю, как ее использовать, поэтому оставил ее там. Мозг уракана взорвался, и он дал свой незамедлительный ответ: Оставайся на месте. Я немедленно прибуду к тебе на своем големе и обезглавлю черное дерево. У входа в лес пюре была построена небольшая деревня. В этой деревянной блокаде даже не было зданий. Игроки были здесь единственные декорации. Здесь было так пусто, что и этой деревне это трудно было назвать. Среди игроков присутствовали и члены гильдии Большой Улыбки. В основном это были охранники, которые были высланы, дабы устраивать потенциальные проблемы. Они были наблюдателями. Так как они были выбраны в качестве наблюдателей за игрой, то и чувствовали не себя не особо. В основном они впустую тратили здесь свое время. Время – это опыт, а опыт – это уровень. Полководца не было ничего хуже, чем впустую тратить свое время. «Ты смотрел новое видео? Рейд красных буйволов?» «Да, видел. Это было потрясающе!» «Что произойдет с нашей гильдией, если мы столкнемся с ними? Я должен был пойти в красные буйволы, нежели в большую улыбку!» Естественно, из их уст стекали жалобы за свое неудовлетворение. «Эй, следи за словами!» «Да кого это волнует? Кому какое дело здесь досплетен?» Однако, все равно будь осторожен. Ты им слишком много волнуешься. Однако, ты действительно считаешь, что Хахва Маска скрытый туз красных буйволов? Никто не обращал на них внимания. Однако, после слов своего товарища, он осторожно сменил тему. Его партнер немедленно зацепился за эту возможность. Если это правда, то это будет огромной новостью. Если Хахва -Маска присоединится к основной рейд-группе красных буйволов, то они будут в состоянии уделывать буквально каждого встречного рейдбосса. босса Хакова Маска действительно потрясающий. Он делает все один. Ему даже не нужно вступать в гильдию. Для него возможно сделать это, потому что у него есть деньги. Слуха говорилось, что он невероятно богат. Он скрывает лицо, потому что он сын миллиардера. Скорее всего, люди узнали бы его, если бы не Маска. Как и ожидалось, деньги все решают. Если бы я был сыном Большой Шишки... Я бы использовал деньги, дабы надавить на верхушке, чтобы выбить себе место в рядах офицеров. Тогда бы я смог заниматься в игре всем, чего душа пожелала бы. Я завидую. Хохвемазка питается всем, чего только пожелает и покупает в игре все, что ему заблагорассудится. В этот момент… Простите. С ними заговорил игрок, чтобы его заметили. Два охранника, которые находились в середине своей беседы, стали немного напряженными. Они осторожно посмотрели на прошедшего игрока. Если бы кто-нибудь услышал содержание их разговора, им бы не поздоровилось. Их реакция была оправданной. Однако вся их настороженность быстро улетучилась. Стоило им лишь взглянуть на лицо игрокам. «Какого черта? Он похож на полного лузера!» «У него действительно мягкое лицо!» Игрок, о котором шла сейчас речь, имел очень мягкое и расслабленное выражение лица. «Что такое?» Члены большой улыбки расслабились и начали говорить в немного высокомерном тоне. В их манере поведения не было ничего удивительного. «Я хочу поохотиться в лесу пюре. Я должен зарезервироваться, или мне следует ждать своей очереди?» В его вопросе не было ничего подозрительного. Даже в огромных охотничьих угодьях были очень популярные местности, в которые следовало вставать в очередь. В обычных охотничьих угодьях для охоты есть определенное время. «Сейчас локация не переполнена, так что ты можешь пройти без очереди». Охранники незамедлительно дали свой ответ. они не готовится ли случаем «Большая улыбка» к крупномасштабной охоте?» Этот вопрос был немного более чувствительным по своей природе. «Зачем тебе это?» По правде говоря, «Большая улыбка» не занимала Леспюре ради грубых прибылей. Это место заняли лишь для повышения уровней. Члены «Большой улыбки» приходили сюда для спокойного кача. Конечно же, я пытаюсь избежать ненужных помех для Большой Улыбки. Для любого обычного игрока будет лучше не пересекаться в такие моменты с крупными гильдиями. Именно поэтому свои действия лучше было планировать с учетом графика их движений. Однако члены Большой Улыбки не обязаны были открывать для других эту информацию. У нас групповая охота через 3 часа. К этому моменту тебе лучше закончить своими делами. Если бы этот игрок не имел столь обезоруживающее лицо то он бы ни за что бы не рассказал ему об этом. «За три часа? Спасибо!» Игрок попрощался и исчез. Два охранника немедленно продолжили свой разговор. «Эй, зачем ты рассказал ему о наших планах?» «Да какая разница. Сразу видно, что он боится даже невольно оскорбить нашу гильдию. Нужно помогать более нуждающимся». «Да, он действительно выглядел как полный неудачник. Я очень расстроился бы, попадись ко мне такой в группу». «Он больше похож на время. Сказав это, они посмеялись. У них не заняло много времени, чтобы забыть об игроке. «Давно это было!» Свистящий питбуль поприветствовал Хуракана, который пристал перед ним в своей хохомаске. Однако Хуракан не ответил ему тем же. «Давай оставим болтовню на потом. Мы выдвигаемся немедленно. Участники большой улыбки запланировали крупномасштабную охоту через три часа». Хуракан решил немедленно начать. Свист ошарашенно уставился на Хуракана. «Три часа? Как ты об этом узнал?» Просто спросил у одного из членов большой улыбки в деревне, на что он с огромной готовностью со мной поделился. «Ничего себе! Я пытался задать им этот вопрос, однако они отнеслись ко мне с огромной неосторожностью. Они смотрели на меня, как на потенциального врага». Свист наклонил голову в замешательстве, так как не понимал, что могло привести к этому. Хуракан не знал, плакать ему или кричать. Хуракан лучше всех в этом мире знал, от чего на самом деле члены гильдии Большой Улыбки поделились с ним этой информацией. Поэтому он решил похоронить эту тему. «Хватит разговоров. Три часа немного времени. Черное дерево расположено далеко отсюда. При нашей скорости не более часа». При возможности, Хуракан хотел в течение этих трех часов закончиться охотой и покинуть лес Пюре. Ничего хорошего из его встречи с Большой Улыбкой не выйдет. «Это будет очень близко». Услышав бормочущего хоракана глаза свиста сузились. «Ты враждуешь с большой улыбкой?» «А?» Хуракан показал немного удивленную реакцию. «Нет, едва ли». После чего он немедленно изменился в лице и стал отрицать. «Что заставило тебя об этом подумать?» На ответ Хуракана свист покачал головой. «Ничего, кажется, я сболтнул лишнего». В любом случае, ты действительно так уверен в этом предмете из мешочка. Свист хотел сменить настроение, поэтому он вынул мешок, который получил от вождя драха Как и было спланировано, выражение хуракана при виде этого мешочка немедленно изменилось. Когда он отдал этот мешочек хуракану, в краткий миг на его лице появилась невероятная жадность К счастью, Хахва Маска скрывал свое лицо. Однако его жадное выражение немедленно превратилось в гнев. Я не часть племени Вайхейм, но я трудился на благо мира во всем мире. Однако они не выдали мне никакой награды. Однако вместо меня они выдали венец ощущения человеку, который просто решил помочь им в их поручении. Это проклятое племя Вайхейм. От этих размышлений у него разболелся живот. Он работал как проклятый, а его награду отдали кому-то другому. В итоге на него выливается дополнительная работа. Конечно, радости ему это не принесло. Именно поэтому Хуракан переспросил свиста: Ты сказал, что все крафтовые монеты и драгоценные камни с черного дерева мои. Ты уверен? В ответ ему Свист энергично кивнул головой. Свист рассматривал это как данность, отчего Хуракан нахмутился. Он задал другой вопрос. Мне немного неудобно от данного положения вещей. Ты действительно на это согласен? Ведь ты ничего не получишь? Он волновался о ком-то. Подобные слова труднее всего давались хуракану. Однако свист на этот счет высказался в очень сдержанной манере. У задания проклятия черного дерева есть свои сроки. Если я не одолею черное дерево в указанный период времени, племя Тэкки будет стоить с лица этого мира. Я желаю любой ценой предотвратить данный поворот событий, и награда меня не волнует. Услышав его ответ, Хуркан ничего не сказал. Он не посмеялся от неловкости или горечи. Он даже не наморщился. Он с большим усилием подавил любое выражение своего лица, которое могло возникнуть. Если бы он этого не сделал, Хуракан почувствовал бы себя ублюдком. Глава 113. Черное дерево. Часть 3. Слова «уникальный» или «редкий» любил каждый игрок. Словно «уникальный» приводило людей в экстаз. Тот же самый эффект приводила и фраза «редкий рейдбосс». Для того, чтобы встретить редкого рейдбосса, требовалась либо неимоверная удача, либо выполнить определенные условия. Ожидаемая награда была пропорциональна трудности его нахождения. В таких ситуациях выпадали ингредиенты с хорошими характеристиками, очень хорошим опытом или редкими титулами. К тому же... Ты снова думаешь загрузить очередное видео охоты? Видео рейдов являлось хорошей возможностью озолотиться. Конечно, это мой талон на получение питания. Когда он согласился на рейд черного дерева, Все риски относительно этого быстро вылетели у него из головы. Вернуть. Вместо этого голова Хуракана была переполнена мыслями о затратах в отношении черного дерева. Хуракан раньше участвовал во множестве рейдов, Но наибольшая прибыль, которую он мог получить до сих пор, приходилась на нынешний рейд черного дерева. Именно поэтому Хуракан начал задавать косвенные вопросы. «Какие-то проблемы? Хочешь, чтобы я вырезал тебя? Может, мозаику? Или хочешь быть в доле Конечно. Он задавал эти вопросы не из-за желания с кем-то делиться, а для того, чтобы понять, каких они со свистом положениях. На вопросы Хуракана, свист лишь отрицательно покачал головой. Эту реакцию Хуракан желал увидеть. Однако, вместо того, чтобы улыбнуться, Хуракан был поражён. Действительно удивительный человек. Отказаться от всего, ради того, чтобы спасти эльфийское племя. Свист отказался от наград и предметов, которые по праву могли принадлежать ему. Конечно, если игрок недостаточно квалифицирован для этого, то тут был бы спорный вопрос. Однако если бы на месте Свиста был Хуракан, то он действовал бы совсем по-другому. Если бы он не смог что-то получить, значит никто бы не смог. Если бы остальные увидели поступки Свиста, его бы заклеймили ярлыком проигравшего. Однако Хуракан даже не задумывался над такими вещами. Хуракан действительно восхищался его поступками. Даже если бы Хуракан умер и ожил бы снова, ему бы никогда не удалось жить по тем же принципам, что и Свист. Поступки Свиста встряхнули душу Хуракана. «Если все пройдет гладко, давай прокинем пару кружек дынного пива». Слова, которые сейчас произнес Хуракан, были редкостью для него. Для него это не частый поступок. Свист ответил. «Давай, я покажу тебе запись сражения». Голос и тон Свиста были очень серьезны. Его выражение лица было особенно подавляющим. Его лицо было похоже на морду Терьера, а серьезный взгляд больше походил на угрожающий. Хуракан уже видел почти все виды монстров. Эти монстры были странными. Внешний облик монстров был ужасающим. Однако, убив очередного из них, Хуракан улыбнулся. Он думал о предметах, которые из них выпадут. Однако лицо Питбуля даже Хуракану заставило вздрогнуть. Хуракан немедленно изменил ход своих мыслей. Он запер подобные мысли глубоко внутри. Отлично. Они должны были приготовиться к сражению. Хурракану, конечно же, не обязательно было смотреть видеозаписи сражения. Он уже знал, как убить черное дерево. Однако он не мог объяснить это Свисту. Свист воспроизвел видеозапись своего сражения с черным деревом. Черное дерево было довольно большим, около 30 метров в высоту. Ствол дерева был чуть толще обхвата в 10 здоровых мужиков. Особенность этого дерева заключалась в длинных, хлыстоподобных ветвях. Они больше походили на кнуты, нежели на ветви деревьев. Его тактика нападения была довольно примитивна. Он пускал свои корни под землю и начинал осыпать своих врагов градом заклёстывающих ударов. Выглядело все довольно просто. Однако сила за этими ударами была огромна. Направляясь к твоей цели, ветви дерева разрезали воздух. Один лишь звук этого удара заставил бы окружающих втянуть свои шеи. Свист пробовал одоле черное дерево дважды. При первой попытке, Свисту едва удалось избегать холостоносных ударов ветвей. Когда он подошел к дереву, он немедленно использовал навык «Рывок», чтобы быстро сократить расстояние. После этого он использовал высокоуровневые навыки, такие как усилитель и вспышка. Эти навыки увеличивали скорость и силу удара, после чего он воспользовался навыком бойца 150 уровня – «Разрыв» Он использовал режущую силу клинка до максимума. Однако даже объединение трех классовых навыков оставили на коре черного дерева лишь маленький порез глубиной в один дюйм. Для человека это считалось бы критическим ударом, однако в данном случае это нельзя было даже посчитать за тарапиным. На второй попытке свист решил атаковать в колесовидные отверстия в коре. Он еще раз уклонился от ветвей дерева, когда начал сокращать расстояние. Именно тогда он приблизился к одному из колец. Рана была глубокой, однако на свиста из раны выплеснулся черный сок. В этот же момент черное дерево попыталось сразу же избавиться от своего врага, который стоял около дерева, словно по ошибке. Использовав одну из ветвей, она отправила свиста в полет. Будучи отброшенным на приличное расстояние, свист немедленно отступил. В момент, когда он увидел, что черный сок разрушал его здоровье, он понял, что одному ему черное дерево ни за что не одолеть. С того момента прошло 3 часа, как он связался с Хураканом. Его специфическая особенность! Видео закончилось, и Свист начал вдаваться в более глубокие подробности. Я уже все понял. Однако Хуракан немедленно остановил Свиста. У коры этого дерева очень высокая сопротивляемость к физическому урону. Мы должны атаковать его слабые точки, кольцевидное образование. Однако, когда эти кольца подвергаются нападению, Из них начинает выплёскиваться черный сок. Это, вероятнее всего, яд. Нет, будет обычный яд, ты бы просто воспользовался бы противоядиями. Ты должен был подготовиться к данной возможности. А это означает, что противоядия и другие пилюли не сработали против него. Свист был впечатлен рассуждениями Хуракана. «Ты удивителен! Ты лишь один раз увидел запись сражения! Как уже я смог сделать подобные выводы?» «Ничего удивительного». Отреагировав на это как на нечто обыденное, Хуррикан быстро сменил тему, перейдя к самому рейду. Диадема очищения блокирует любые негативные эффекты, вызванные черным соком. И именно поэтому Вождь Драх выдал тебе этот предмет. Решение самого большого препятствия было уже предоставлено. Однако прямо сейчас ты – единственный, кто сможет носить диадему. Ты должен будешь провести разрушение брони не могла быть передана третьим лицам. Если точнее, то попав в руки любого постороннего человека, диадема просто снова превратится в серебряную жидкость. Именно поэтому разрушение брони и расширение колец были задачей Свиста. Роль Хуракана заключалась в отвлечении дерева и принятии на себя атак с ветвей. Таким образом, Свист сможет полноценно заниматься своей работой. «Это будет непросто! Особенно для тебя, Хаховый Маска!» «Если всё зайдёт слишком далеко, то просто оставь все на меня!» Если сравнить их позиции, то роль Хуракана была гораздо труднее. Свист, экипированный в диадему очищения, должен был просто забраться на дерево и расширять древесные кольца. Своим персонажем он мог бы с легкостью забраться на 90-метровый утёс при 150 градусах. Взобраться на дерево для Свиста было легче легкого. К тому же кора чёрного дерева была настолько жесткой что найти выступы для карабкания было очень просто. С другой стороны, Хуракану нужно было противостоять атакам нескольких дюжин ветвей. Почти невозможно было представить, как обычному человеку удалось бы такому противостоять. Именно поэтому Свист сказал Хуракану отступить, если все зайдет слишком далеко. Ха! Однако реакция Хуракана на слова Свиста была довольно неожиданной. Не, тут ведь действительно все просто. Что? Свист был удивлен. Однако Хуракан не стал одаваться в объяснение: Ты единственный, кто будет выполнять самую тяжелую работу. Моя роль, в конце концов, это только уклоняться. Вскоре, Свист понял, о чем говорил Хуракан. Найти черное дерево было процессом очень трудоемким и непростым. Просто выслушав объяснение Свиста о том, как он это сделал, заставляли голову Хуракана идти кругом. Во-первых. Требовалось получить задание на проклятие черного дерева от племени таким. Однако найти черное дерево в густой чаще леса, без всяких указателей, все равно, что найти иголку в стоге сена. Чтобы заполучить указатель на его местоположение, требовалось иметь высокую близость с племенем Моах. Также, чтобы разбудить черное дерево, требовалось иметь древесный будитель, который требовалось заполучить у племени Сурой. Правда, сделать все это нужно было в обратном порядке. Для начала нужно было увеличить близость с племенем Сурой, выполняя их поручения. Это позволит установить контакты с племенем Мах. А уже после этого можно было получить запрос от племени тахим. Если игрок был достаточно сумасшедшим, чтобы выполнять каждое поручение эльфов, то в конце концов он смог бы получить задание «Проклятие черного дерева». На данный момент Свист – единственный игрок, который смог это сделать. И в этот момент Свист был очень благодарен за то, что у него сложились хорошие с Хураканом отношения. «Просто невероятно!» В то же время он трепетал. Свист взобрался по телу черного дерева и начал расширять кольцо. Когда он взглянул в сторону Хуракана, он увидел, как 15 скелетов-воинов успешно избегали атак летящих в них ветвей. Свист. Летя в сторону скелета-воинов, ветки деревьев издавали сильнейший шум. Вся сцена была больше похожа на цирк. В нем не чувствовалось сражения. Это стало причиной уверенности Хуракана. Хуракан в этом твердо убедился, просмотрев видео свиста. Ветви черного дерева перемещались гораздо медленнее, чем он ожидал. Он поднял скелетов, усилил их. Это будет предостаточно, чтобы избегать атак черного дерева. К тому же, помимо скелетов-воинов, у него было еще три туза в рукаве. На подходе магические заклинания, тебе следует уклониться от них. Первым тузом были скелеты магии. Который могли управлять агром. Его вторым тузом является Голем. Конечно, это не был обычный Голем. Решив совершить рейд на черного дерева, Хуракан купил драгоценный камень рейдбосса 140 уровня, названного Колоссальным слоном. Колоссальный слон являлся скульптурой с головой слона. У него не было человеческого тела с четырьмя руками. Он использовал свой драгоценный камень в глиняной лепке, так как данный рейдбос был очень хорош в управлении своими руками. Как ураган и ожидал, колоссальному слону удавалось перехватывать ветви черного дерева. После чего, все переходило в перетягивание каната. Бывали моменты, когда его четыре руки умудрялись перехватить почти каждую ветвь. Это было очень эффективно. А третьим тузом был сам ураган, собственной персоной, так сказать. Ураган выполнял активную роль одного из тузов. Спустя приблизительно 50 минут, черное дерево выступило в третью фазу как и ожидалось от Питбуля, его навыки на высоте. Хуракан восхитился умениями Свиста в разрушении брони. Он всегда лишь помогал, но никаких претензий к его навыкам не было. Хуракан, конечно же знал о возможностях Свиста, просто он не ожидал, что тот будет так хорош и в рейде. Хуррикан полагал, что Свист больше специализировался в PvP. Если бы его уровень и экипировка были бы выше, нет, даже сейчас, Он мог бы с легкостью войти в состав одной из основных рейд-групп Топ-30 гильдии. Навыки свиста сияли даже в рейде. То, что он мог вступить в основную рейд-команду Топ-30 гильдии, означало, что он был одним из лучших игроков-полководцем. Однако этот человек исчез из воспоминаний людей. Ураган имел странную оценку этого игрока. В этот же момент куркану пришла одна мысль. Если бы до возвращения в прошлое... Я бы встретил кого-нибудь вроде Свиста, а не гильзию маске. Возможно, Хуракан стал бы ближе к Свисту. И вместо того, чтобы использовать эту игру в качестве инструмента для достижения целей, он мог бы наслаждаться ею. Какую жизнь я смог бы провести? Хуракан не мог даже вообразить такой сценарий. Прекрати насиловать тебе мозги, Анжи Юн. Он не мог представить подобное, однако все равно пытался. Он сделал саркастическое замечание, высмеивая себя. Эти мысли были неподобающими для Хуракана. Выбор времени почти идеальный. Хуракан не подходил для тихих и спокойных фэнтези-игр. Он был очень силен, что и привело к созданию его яркого стиля. Это позволило ему зарабатывать деньги. Он сможет стать лучшим, только делая деньги. Игра для Хуракана значила лишь это. Для него не было места романтики в ней. Это был вопрос жизни и смерти, и только. То же самое было верно и сегодня. Он не должен был просто преуспеть в этом рейде. Он пришел сюда, чтобы создать продаваемую запись рейда. «Спустись, Свист, я закончу!» Пришло время впустить в дело это. Бум! Раздался первый взрыв. Бах! Черный сок капал со всех щелей дерева. Слышались звуки разрывов после чего вспыхивало пламя. Когда пламя распространилось, чёрное дерево стало походить на рождественную ёлку. Ряд взрывов был столь многочисленным, что его не удавалось сдерживать. Он начал распространяться, словно яркие огни звёзд в ночном небе, в сельской местности. Взрывы зашли очень хорошо! Хуракан был внутренне восхищён развернувшейся сценой, однако на лице его была грустная улыбка. Костяные бомбы. Они стали причиной ряда взрывов ради убийства черного дерева. Хуркан подготовил несколько сотен костяных бомб. Общая их стоимость была неизвестна. Каждый раз, видя на рынке дешевые крафту и монеты, хуркан их скупал. Затем, превратив их в костяные бомбы, он помещал их в карманы. В этот раз он решил действительно не экономить и взорвал за раз очень много бомб. Вычислить общую стоимость было невозможно. Да и Хуррикан намеренно этого не делал. Он сошёл бы с ума от боли, если бы это сделал. Одно наверняка. Сейчас пропадало несколько тысяч золотых. Сцена будет выглядеть феерично! Ему не обязательно было так делать, чтобы одарить чёрное дерево. Множество взорванных бомб – это лишь шоу на публику и пустая трата ресурсов. И еще одно доказательство того, что Хуррикан играл в эту игру лишь ради материальных благ. Увидев все это, взгляд Свиста потяжелел. Свисту не составило труда осознать причину развернувшегося представления. Он отчаянный! Родившись в богатой семье, Свист мог играть в эту игру ради самого себя и в свое удовольствие. В отличие от него, Хуракану следовало придумывать, как придать своему видео зрелищности. Чтобы его продать, Хуракан играл не ради своего удовольствия. Хуракан играл ради других. И свист сочувствовал ему. Конечно, свист не стал жалеть Хуракана. Кто он такой, чтобы делать это? Благодарю. Он просто выразил свою благодарность. Свист сел за банкет. Однако без урагана его бы не произошло. Если тебе потребуется какая-нибудь помощь, пожалуйста, обращайся. Если это будет просьба от тебя, то я помогу тебе без всяких лишних вопросов. Хуракан тоже выразил свою благодарность. А в этот же момент... Он поставил себя в положение должника перед свистом. Он намеренно выхватил короткий конец палки. Наверное, для него это возможность поддержать связь со свистом. В этот момент оба игрока «Вы получили титул «Лесоруб по черному дереву».» Получили оповещение, ознаменовавшее окончание данного сражения. Глава 114. «Великодушный враг. Часть 1 «Хочешь отправиться со мной в племя Теххи? Хуракан делил кору черного дерева и оттепал ветви. Он разобрал черное дерево для получения крафтовых монет. Пока он этим занимался, Свист обратился к нему с предложением. Предложение Свиста было неожиданным. Это было неожиданностью как для него, так и для Хуракана. Посетить одно из деревень 11 племен эльфов было грандиозным событием. При обычных обстоятельствах, чтобы попасть туда, требовалось доказать свою квалификацию. Требовалось иметь либо определенные титулы, либо задания. Однако у Хуракана была возможность посетить племя таким, благодаря Свисту. Это была невероятная возможность. «Все в порядке». Однако Хуракан отклонил предложение. Свист не стал расспрашивать о причинах. «Похоже, нам пора прощаться». «Как и было обещано, монеты мы не делим. Если у тебя есть какие-то срочные дела, то ты можешь просто спокойно идти». Не стоит беспокоиться обо мне. Когда я получу диадему очищения от вождя Драх, я пришлю ее тебе. Раз уж ты все равно отправляешь ее мне, было бы неплохо, что ты бы отправил вместе с ней еще какой-нибудь предмет. По ошибке. Они закончили разговор на очень светлой ноте. На их губах можно было увидеть улыбки. На этом их разговор и закончился. Расставаясь, они обещали друг другу встретиться вновь. Ничего себе! Хуракан рассматривал крафтовые монеты, заполнявшие специальную для этого сумку. Она выглядела так, словно готова была вот-вот разорваться. На его лице появилась усмешка. Его мешок для драгоценных камней тоже был на грани разрыва. Все просто прекрасно, когда вся прибыль идет лишь в твои руки. Распределив все ингредиенты, он проверил карту на безопасный выход. У него в запасе еще оставался целый час игры. Однако Хуракан решил выйти пораньше. Нужно выйти из системы и отправить Романе оригинальные кадры фильма и деньги за работу. У него было множество дел. Завершая большие дела, требовалось и концы подместим. Первое, что он должен был сделать, это уполномочить Романе заняться обработкой видео. Он решил полностью вложиться в создание качественного контента. Конечно, свои ролики он отправлял Романе. После он провел некоторые вычисления. Точный расчет совершить было невозможно. Однако грубую оценку примерной прибыли провести он мог. Также требовалось внести некоторые корректировки в очень важных направлениях. Нужно было подправить свои планы. Хурракан извлек большую прибыль от рейда на черное дерево. Следовало еще разобраться, что нужно было делать с диадемой очищения. Продать или не продать – вот в чем вопрос. Когда диадема очищения появилась на рынке, приобрести ее сможет лишь ограниченное количество людей – Предмет был достаточно ценен, чтобы им заинтересовались ТОП-30 гильдии. Сколько же он будет стоить? Сколько я получил бы? Такую сумму было бы трудно обменять на золото. Обменять такую сумму на золото было невозможно. Сумма была слишком большой. В таких ситуациях обычно делали бартер предметами на предмет. За диадему очищению он мог бы с легкостью получить уникальный защитный комплект 150 уровня. Должен ли я приобрести комплект нефритового эмуджи? Получить комплект нефритового муджи тоже не составит труда. Однако, попытавшись провести сделку с Вендви, они могли и отклонить его предложение, полагая, что Хуррикан может их обмануть. В любом случае, использовать ее самому тоже неплохо. В случае чего, я всегда могу ее продать. Использовать этот предмет для себя тоже было хорошей идеей. Он станет неуязвимым, Для любого отрицательного эффекта. Зверь под именем Хуракан мог бы стать намного опаснее монстров. Для начала, в сражениях с рейдбоссами, этот предмет был незаменим. С рейдбоссами было очень трудно сражаться, именно потому, что у них был страх и другие подобные навыки, накладывающие на игроков негативные эффекты, снижающие их характеристики. Этот предмет был также полезен и при сражении с другими игроками, особенно верно это было для хуракана ведь он мог использовать проклятие. Однако что будет, если проклятие и другие негативные эффекты перестанут на него действовать? Какой же словесный понос устроили бы его противники, когда их навыки не возымеют над Хураканом никакого эффекта? Вишенкой на вершине торта стало то, что он мог бы с легкостью продать его после использования, и цена за него всегда будет приемлемой. Конечно, существовала также возможность того, что при краже часов после его убийства, он мог бы их потерять. Наверное, в такой ситуации вместе с Диадемой пропал бы и Рассудок Хуракана. Сейчас же для него было очень важно заполучить комплект Черного Дерева. Он не был до конца в этом уверен, однако на данный момент крафтовых монет и драгоценных камней у него хватит на создание 30 предметов для комплекта редкого ранга. А 30 предметов – это 5 комплектов. Комплект Черного Дерева был очень хорош. Вдобавок после использования его можно было продать. Использование комплекта на некоторое время не сильно отразится на его цене. Конечно крафтовые монеты и драгоценные камни продавались по большей цене, нежели готовый предмет. Однако разница была небольшой. Так или иначе, сейчас личная сила Хуракана значительно возросла. А это значит, что ему следует внести коррективы в свои планы. Одно было наверняка. Для тех, кто будет вынужден сражаться с Хураканом, данные новости были очень плохими. Произошедшие в этот день события станут для них роковыми. Свист осторожно коснулся своего лба. У Свиста было очень причудливое выражение на лице. Он чувствовал себя очень счастливым. Однако даже так его счастливое лицо выглядело бурным и сварливым. Это было ужасно. Для сторонних наблюдателей его лицо было неисчитаемым. Это своего рода форма непроницаемого лица. «Неплохо!» Такое выражение свист имел, потому что только что закончил задание с племенем таким. Племя было спасено от проклятия Черного дерева. Таким образом, все выразили ему благодарность. Во-первых, он получил три хороших титула. Один из титулов давал процентный прирост к характеристикам. Вдобавок ко всему, он получил два предмета, которые считались сокровищами племени таким. Он получил перчатки и меч уникального ранга 150 уровня. Характеристики этих предметов были очень хороши. Среди всех уникальных предметов 150 уровня, они были в самом топе. К тому же это были привязанные предметы, так что продать их или потерять было невозможно. Однако, Свиста это не волновало. Кое-что другое подняло ему настроение. Молодая эльфийская девочка дарила его цветком, сорванным с дерева, которое она вырастила в честь него. Она также подарила ему нежный поцелуй в лоб. Очень даже неплохо. Он переигрывал эту сцену в голове снова и снова. Одни лишь воспоминания об этом делали его счастливым. Свист шел к деревне Пюре. Каких-то конкретных целей для посещения этой деревни у Свиста не имелось. Это было место, где можно было разузнать о чистом лесе. Тут также можно было проверить рыночные расценки и приобрести для себя расходники в случае их отсутствия. Все расходники в лесу Пюре уходили по более высокой цене нежели их обычная рыночная стоимость. Но Свисту на это было наплевать. Недостатка в деньгах он не испытывал. Деревню Пюре он посещал уже несколько раз, и каких-либо проблем там не испытывал. Однако в этот раз все отличалось. Пройдя через врата в деревню Пюре, один из членов большой улыбки смотрел на него иначе, чем обычно. Его взгляд изменился, и он начал что-то беззвучно говорить. Видимо, отправляя кому-то экстренное сообщение. По крайней мере, вряд ли этот игрок бормотал с воздухом. «Что-то начинается!» Свист учил изменения в атмосфере. Он заподозрил неладное. Словно отвечая на его предсказания, вокруг появилось 10 игроков. И они не просто появились, а каждый из них находился в таком положении, чтобы не дать Свисту уйти. Он попал в окружение. «Свистящий пидболь!» Их было 10. Каждый из этих 10 игроков носил различную броню, никак не связывающую их друг с другом. Однако на груди каждого из них ясно красовалась общая эмблема. Герб Большой Улыбки ясно подтверждал их принадлежность к ней. Члены Большой Улыбки окружили Свиста. Свист не проверял лица игроков, окружающих его. Бойцовского терьера не волновало окружение. Его внимание было сосредоточено лишь на одном человеке. Кто это? Он впился взглядом лишь в свою добычу. Взгляд Свиста был устремлен на игрокам, назвавшего его по имени. Этот игрок слишком отличался от Свиста. Он имел тучное тело, от чего у окружающих появлялась жалость к носимой им броне. Свист всегда был сдержан, однако даже он полагал, что этот игрок был гораздо страшнее его. Таких обычно нельзя было забыть после первой встречи. «Что большая улыбка от меня хочет?» проговорил Свист в усмешке. «Хочет? Это я должен спросить тебя об этом. Как смеет один из членов бойцов так открыто действовать на наших территориях? Я хочу задать тебе тот же вопрос. Какое у тебя здесь дело?» Мысли в голове Свиста стали сложными. Он посещал это место множество раз, что поменялось. Вместо того, чтобы париться над ответом, он задал встречный вопрос. «Как тебя зовут?» Пусть Свист был всего лишь формальным членом, однако он все равно остается частью гильдии бойцов. А игрок, так упорно провоцирующий его на сражение, является членом большой улыбки. К тому же, весьма вероятно, что он офицер. Если двое из них вступят в сражение, то это перестанет быть личным вопросом. Это станет инцидентом между двумя гильдиями. Нужно было проверить ранги другой стороны, чтобы избежать лишних проблем. Всегда лучше предохраниться, чем потом обжечься. Конечно, если же тебя провоцируют целенаправленно, то это совсем другая история. Аполлон. Словно поняв его намерение, его оппонент назвал свое имя. Я офицер Большой Улыбки. Он раскрыл свою позицию. На этом моменте Свист что-то заподозрил. Аполлон? В Большой Улыбке был такой офицер? Свиста не интересовала политика. Поэтому он, конечно, не запоминал имена всех офицеров ТОП-30 гильдии однако он даже слухов не слышал о каком-то жирном офицере. К тому же внешность Аполлона была незабываемой. Столкнись он с ним однажды, то вряд ли бы его забыл. Никто не посмел бы выдавать себя за офицера большой улыбки. Значит, это правда. Он решил, что никто не смог бы выдавать себя за офицера большой улыбки в деревне Пюре. Эта деревня находилась под их юрисдикцией, и этот игрок носил елизейский герб. Значит... «Я пересекаю лес пюры в одиночку. Почему же это стало проблемой? Я даже не состою в группе». «Это не было бы проблемой. Спроси ты разрешение». «Разрешение?» «Ты должен был искренне спросить его. А в твою искренность я поверил бы. Склони ты свою голову». Противник открыто его провоцировал. Это было очевидно. «Ха-ха». В этот момент в голове свиста не было никаких сложностей. Он никогда не относился к людям, которые в таких ситуациях использовали бы голову. «Подходи ко мне!» «Кац!» Свист мгновенно достал из ножен свой меч. После перерыва Хуррикан подключился к Агре. Подключившись к игре, он немедленно пришел в движение с переполненными сумками. Его ноги сейчас ощущались немного легче, чем когда-либо. Он уже переслал его. Хурикан бежал вперед. А мысли о Диадеме очищения заставляли его чувствовать себя словно перышком. Ох, надеюсь, что придя на склад, Дядом очищения уже будет там. Мысли о Диаде очищения придавали Хуракану скорости больше, чем навык рывок. Однако он сразу же остановился, когда понял, что к его местоположению приближается группа игроков. Хуракан, как обычно, остановился и спрятался. Что это? Делать подобное для Хуракана было нормой однако не для обычных игроков. Обычно в таких ситуациях игроки просто игнорировали друг друга и проходили мимо. Прятались лишь скрытные игроки. Однако Хуракан был уникален. Он прошел через множество трудностей. Однажды его противником стал весь полководец. Поэтому у него выработалась привычка прятаться при приближении больших групп. Не особо радостная привычка. Спрятавшись, к его местоположению приблизилось несколько игроков. Они проверяли все направления. Однако хуракан так и не заметили. Они провели короткий диалог. «Дерьмо! Куда этот парень сбежал?» «Мы не смогли его поймать!» «Да и как нам поймать одного единственного игрока на таких обширных землях?» «Потеряв его в деревне, все и так стало ясно!» После коротких разговоров, они снова продолжили путь. Однако Хуррикан продолжал скрываться даже после их исчезновения. Он закрыл глаза и начал обдумывать произошедшее. Трое из них носили герб большой улыбки. Три прошедших мимо игрока являлись членами большой улыбки. Если учесть скорость их бега, а также их экипировку, они — атакующий класс. Класс мечника. Упор характеристик шел на силу. Кажется, они кого-то преследовали. Что-то пришло в движение. Кого же они преследуют? Расформировали для этого группу. Если они не из-за отступления то группу из трех атакующих встретить было невозможно. Но даже отступая, обычно все бежали в рассыпную. А значит, что эта группа была сформирована для преследования. Они преследовали какого-то игрока. Хурикан быстро все обмозговал. Хм. Он не имел добрых чувств к большой улыбке. К тому же, он не знал их намерений. Однако Хурикан не чувствовал потребности влезать в нечто раздражающее. В случае возможности возникновения проблем, Он планировал обойти деревню Пюре. Он вообще не должен был об этом даже задумываться. Ему было плевать, кого так упорно преследовала большая улыбка. К нему это никак не относится. Игнорировать самое мудрое решение. Именно в тот момент, когда он собирался поступать мудром. «Он там! Вон!» Эти три игрока начали двигаться в сторону Хуракана. «Они приближаются ко мне!» Хуракан осторожно поместил руку в карман, чтобы схватить костяные ядра. Однако они просто пронеслись мимо Хуракана. Хуракан расслабил свою руку. Когда группа одолилась, один из них выкрикнул: Не упустите эту бойцовскую псину! Хуракан немедленно пришел в движение. Глава 115. Великодушный враг. Часть 2 Ты что, идиот? Как ты мог потерять его? «Мне нечего сказать!» Эти два игрока стремительно пробегали сквозь лес пюре. В этом же было ничего необычного. В полководце было множество игроков, которые бегали быстрее гепардов. Так мог сделать любой, если будет вкладывать все в характеристику силы. Однако был здесь один игрок, чья высокая скорость перемещения не соответствовала его телосложению. Игрок с жирнейшим брюхом, но перемещающийся словно молния. Все равно, что наблюдать за жирной свиньей, обгоняющей гепарда. Такое не каждый день увидишь. Это моя первая миссия. Всем вам придется ответить за последствия. Когда Аполлон стал офицером гильдии Большая улыбка, к нему в сопровождение отдали несколько высокоуровневых игроков. В случае чего они должны были выручить Аполлона. Аполлон сейчас гневался на одного из них. Его звали Черором. Конечно, это возможно лишь потому, что это игра. Ведь кричать полный голос и при этом бежать на максимальной скорости, в реальной жизни было невозможно. Да и не будь этой игрой, Аполлон не смог бы бегать так быстро. Он бы начал задыхаться и обильно потеть, только выйдя из дома. Не говоря уже о том, чтобы говорить при этом. Именно поэтому Чироро внешне кивал ему головой, а внутренне глумился над ним. «Эта свинья слишком жадная. Он заставит меня ответить за последствия. Как смешно. Если бы не ты!» Нам бы сейчас не пришлось искать Питбуля. В конце концов, у кого из нас не хватило навыков его задержать? Свистящий Питбуль. Они связались с членом Елизии бойцов. Однако это было не единоличное решение Аполлона. Это решение Большой Улыбки. Итак, почему же они решили связаться с питбулем? Причины большинства сражений были очевидны. Это меры по восстановлению справедливости. Большая Улыбка понесла огромные потери в войне с Тройным Крылом. Однако сейчас они пришли в стабильность. Даже при том, что они нашли свою стабильность, ситуация вокруг них обострялась. Даже не успев это осознать, большая улыбка стала в самом конце строчки топ-30 гильдии. Под ними было множество гильдий. Подножки теперь смотрели на большую улыбку, иначе, чем прежде. Сейчас они видели в ней непрепятствие, через которое требовалось перебраться. Большую улыбку сейчас рассматривали как добычу, которую нужно было сожрать. Они должны были провести демонстративный урок. Они должны были показать остальным, что в мире волков собаки не место. Пусть между собой продолжают свои собачьи бои. Они более чем были уверены в том, что смогут сделать это. Большая вылупка была на нижней строке рейтинга. Однако ресурсы топ-30 гильдии разительно отличались от ресурсов подножек. Проблема была ясно определена. Для решения этой проблемы они придумали несколько планов. И один из них заключался в поимке свистящего питвуля. Свист был членом гильдии бойцов, а также высокоуровневым игроком. К тому же, он был очень опытным игроком. и Являлся лишь обычным членом гильдии. Даже если проблемы и возникнут, то они будут умеренными. И он был одиночкой. По натуре он был очень агрессивен. Поэтому никогда не избегал поединков на своем пути. Даже если враг был не один, он ни за что не отступил бы. С одной стороны, его вспыльчивая и прохладная личность была хорошей стороной. С другой, из-за этого, он становился легкой добычей. По правде говоря, свист легко попался на их провокацию. Попав в их окружение, он даже не старался избегать сражения. Он сам атаковал первым. Здесь и началась проблема. Целью внезапного нападения свиста стал полон. С ним разобрались прежде, чем тот успел что-либо сделать. Но вполне возможно, что дело также в невероятных навыках Питбуля. Чероры цыкнул. Вспомнив о произошедшем, сцена была ужасающей. Использовав навык «Рывок», Свист сократил с Аполлоном расстояние, после чего использовал бросок. Жирный Аполлон взлетел, словно воздушный шарм, А Свист сопровождал его в полете. До того, как Аполлон успел достичь земли, Свист нанес ему серию ударов. Клацканг! Последовательная серия ударов меча вдавила броню Аполлона. Под конец ей удалось отрубить ему левое запястье и правое колено. Внезапное нападение и бросок превратило все в сражение один на один. Он воспользовался этим коротким моментом и применил в атаке несколько навыков, чтобы создать увечья телу. К тому же, я никогда бы не подумал, что он сбежит. Продемонстрировав свои почти божественные навыки, он ускользнул при первой же возможности. И это стало самой неожиданной частью их плана. Свист. Характер свиста ни за что не позволил бы ему сбежать. Даже в самых безнадежных ситуациях он шел до самого конца. Питбулем его прозвали не только из-за суровой внешности. В общем, если бы Аполлон был в состоянии хоть на немного его задержать, они бы не упустили его. Кто бы мог подумать, что он запустит его в полет всего одним ударом? Каждый раз вспоминая Аполлона, Чироро не мог сдержать свои насмешки. «Приобретать ему такую экипировку – только пустая трата денег». Экипировка Аполлона была лучшей среди 140 уровней. Его комплект был уникальным. Подобную экипировку даже Чароро будет не в состоянии приобрести. Он был облачен в такую броню, а его уделали всего за пару мгновений. Деньги это все? Да. Отец Аполлона был его нимбом. Он подкупил других офицеров и был достаточно удачлив, чтобы поймать за хвост одного из них. Аполлон никогда бы не смог стать одним из офицеров если бы не все эти факторы. К тому же офицеры большой улыбки, как и обычно её члены высоких чинов, приветствовали Аполлона. Каждый хотел немного крошек с его стола. То же относилось и к Чироро. «Ну, просто подотру за ним задницу, и у меня появится предостаточно денежек для своих дел». Именно поэтому Чироро придерживался близких отношений с Аполлоном. Будучи одним из самых приближенных к нему людей, он сможет получить больше крошек. Аполлон от гнева продолжал высвобождать пар. Чаророжа внутренне над ним глумился, стараясь себя сдерживать внешне. В этот момент в голосовой чат прибыло сообщение. «Мы нашли битбуля!» «Дерьмо!» Увидев, что его окружили пять игроков, свист покрепче стиснул челюстью. Глядя на них, в его глазах все расплывалось. Все было размыто, словно он пребывал в самом центре ливня без зонта. Словно ветер дул прямо в глаза. Руки и ноги тяжелели от веса собственного тела. Казалось, на них повесили мешок с песком. Его движения были немного медленнее, чем обычно. Это был результат от негативных эффектов заклинаний. Его поразили замедлением и туманом. Как же не повезло-то! Свист довольно хорошо провел свой побег. Вообще, лес Пюре был настолько огромен, что скрыться в нем одному человеку не составило бы никакого труда. К тому же для свиста лес Пюре был словно второй дом, так что тут он бы точно не заблудился. При желании он мог бы легко скрыться в деревне племени Такхи. Посторонний игрок туда ни за что бы не смог пройти. К его сожалению, на своем пути он наткнулся на одну из групп большой улыбки, которые вышли на регулярную охоту. Свист вообще не сразу догадался, что они были из большой улыбки, поэтому он хотел просто пройти мимо. Ему не повезло, что в этой группе было несколько опытных игроков, «Не атаковать! Задержим! Просто задержим его!» «Нам просто нужно выиграть время! Просто не позволяйте ему уйти!» «Не скупитесь на расходники! Закиньте в рот по три лизинца. «Эффекты от навыков долго не продлятся! Я начал читать новое заклинание, поэтому вам нужно купить для меня время!» «Дерьмо! Если мне придется создавать нового персонажа, я ни за что снова не выберу танка!» Игроки хорошо знали о сложившейся ситуации, поэтому действовали они соответствующим образом. Свист понимал что выбраться из данной ситуации будет нелегко. Получение проклятия стало критичным моментом. В ПК первым делом на врага навешивались дебафы. Мне следовало сразу использовать Диэдомоочищение. Если сопоставить все причинно-следственные связи, то все это происходило из-за Хуракана. Свист хранил очищения в мешочке, а все потому, что считал этот предмет собственностью Хуракана. Сбежал он тоже из-за него. Он не страшился смерти, Но ему требовалось как можно скорее передать Хахвамаске диадему очищения. Если он не сделает это как можно быстрее, он будет чувствовать себя неспокойно. Он пораньше зашел в игру и двинулся в путь. Время поджимало. Все ради того, чтобы Хахвамаска как можно быстрее получил свой предмет. Конечно, Свист не винил его. «Я должен выжить любой ценой!» Он начал продумывать план побега. Однако в этот момент появилось еще пять игроков и он не мог не почувствовать безысходности своего положения. Чироро и Аполлон прибыли. Свист был в меньшинстве. Речь уже не шла ни о захватывающем сражении. Свист был один, а против него было 10 игроков. К тому же в их группе было два мага. Разница в силе была настолько велика, что это даже сражением было трудно назвать. Группа из 10 игроков использовала свое численное преимущество и поддержку магов. Мечники заражались в ближнем бою. А магии их прикрывали. Хорошая работа! Попавший по свисту огненный шарм, привел его в беспорядок. Самым счастливым человеком, наблюдавшим за этой сценой, был Аполлон. Аполлон специально пришел сюда, чтобы пронаблюдать за всем. Он специально дал приказ, чтобы остальные не убивали его до тех пор, пока он не придет лично. С другой стороны, увидев развернувшуюся сцену, Черура еще раз убедился в обратном. Дерьмо! С этим нужно было покончить немедленно. Все это не было наказанием или местью для свиста. Предполагалось, что это станет предлогом к войне. Все должно было пройти чисто. Однако, что мы видим? Сцена получилась дерьмовой. Все пошло не по плану. Этот инцидент уже никоим образом не сможет поддержать репутацию большой улыбки. Чароро посмотрел на Аполлона. Его тезга отвечает за управление гильдии. Однако, почему этот такой баран, свинья? Черора уже не мог отменить приказ данный Аполлоном. Они были не в разных позициях, скорее в отношениях начальник-подчиненный. К тому же Черора прекрасно знал о характере Аполлона. Мелочный и жадный. Он был позорно алчный. Если его подчиненные выскажут что-нибудь против, Аполлон немедленно разберется с ними. Аполлон понятия не имел, о чем в данный момент думал Черора. Но на его лице было триумфальное выражение. И ты посмел пойти против меня? Он хотел, чтобы Свист увидел его победоносную улыбку, поэтому снял свой шлем. Он говорил торжественно, однако был слишком далеко от Свиста. Свист был окружен кольцом игроков, а Аполлон находился в 4-5 метрах от них. Поэтому Свист его банально не слышал. Он даже не взглянул на него. Да что уж там, он даже не заметил появления этого персонажа. Однако, если посмотреть со стороны Аполлона, то оказалось, что Свист его игнорирует. Выражение Аполлона стало жестче. Как он завопил еще раз. «Ты посмел пойти против меня?» Аполлон кричал в гневе, а остальные члены большой улыбки, услышав, как он начал вопить во второй раз, еле сдерживали свой смех. В этот раз этот сердитый крик достиг ушей свиста. Свист повернулся к Аполлону. Он легко нашел источник голосом, так как Аполлон был слишком жирным. В этот момент выражение свиста стало жёстче, а его взгляд сузился. От него веяло убийственными намерениями. Игрокам неподалеку от него стало тревожно. Аполлон подсознательно избежал взгляда свиста. «А?» В этот момент в глаза Аполлона что-то прилетело. Пак. Мир Аполлона стал черным, как смоль. Что? Из уст Аполлона вышел растерянный вопрос. В тучное тело Аполлона кто-то приземлился. Какого... Какого черта? А Аполлон всё никак не мог понять, что произошло. Чироро был первым заметившим неладное. «Что происходит?» Аполлон, стоявший рядом с ним, стал издавать непонятные звуки. Когда Чироро повернулся, Аполлона уже утащили. К тому же игрок, утащивший Аполлона, был... «Хахва-маска»? Это был самый известный игрок в полководце. «Хахва-маска». «Что, черт возьми, происходит?» Чарора все еще был не в состоянии понять произошедшее. Почему здесь внезапно обнаружили Хвомаску? Хахвамаском ослепил Аполлона и утащил его, после чего начал беспрестранно наносить режущие удары по лицу и по шеям. Зачем он это делает? Пом помогите мне! Чарора перестал анализировать произошедшее в этот момент, когда Хуракан заставил Аполлона встретить свой конец. Не скорее дикий холодок пробежал у него по спине, заставил его очнуться. «Хахвамаска!» — крикнул Чирора. Хуракан за какие-то пару секунд разделался с Аполлоном, после чего он снял перчатку Аполлона и готовился отрезать ему запястье. Он ясно игнорировал Чирора. В этот момент в ушах Чирора стали звучать сообщения. «Это не Хахвамаска! Почему здесь появилась Хахвамаска?» «Что нам делать? Нам и Хахвамаску тоже ловить!» «А что делать с Питбулем?» «Аполлон был убит?» Голосовой чат был переполнен растерянными вопросами. Чароро закричал в раздражении. «Закройтесь нахрен!» Его слова прозвучали очень резко. Это было прямым отражением его нерешительности. Вдобавок ко всему, его крик услышал Хуракан. Только, забрав часы Аполлона, Хуракан взглянул на него. Фух". Много эмоций было смешано в этом вздохе. Прежде, чем заговорить, Чароро привел мысли в порядок. «Ты...» «Действительно Хахвамаска?» «А разве это не ясно?» Хуракан пальцем постучал по своей Хахвамаске. «Почему ты напал на нас? Ты в союзе с гильзей бойцов?» «Бойцы?» Хахвамаска наклонил его голову в замешательстве. Его жест показывал, что он понятия не имел, о чем говорил Чароро. Это было довольно правдоподобно. Однако, неважно что он сказал. Все выглядело так, словно Хохо Маска пришел на помощь свисту. Однако ответ Хохо лишь спутал мысли в голове Черора. Был только один способ разрядить ситуацию. «Ты напал на большую улыбку, чтобы спасти свистящего питбуля?» Черору должен был продолжить этот диалог. «Свистящий питбуль? Ты имеешь в виду он того парня?» В ответ Чароро Хохо указал на игрока в окружении, после чего он прокричал. «Эй, парень! Выглядишь, словно побитая псина! Мы с тобой знакомы!» Вместо ответа Свист только фыркнул «Значит, нет!» «Тогда зачем ты на нас напал?» «Я не на вас нападал. Просто совершил личную месть против Аполлона!» После этих слов Чароро чуть не взорвался. «Это ведь не какой-то там несчастный случай!» «Аполлон теперь офицер гильдии Большая Улыбка!» Мне расценивать это как враждебные действия против гильзии! Ради победы Черрору решил пойти на опрометчивый гамбит. Вместо ответа хуракан подбородком обвел окружение. Черора взглянул, на что указывал Хахвамаска. В ожидании стояли скелеты. В момент, когда Хуракан отдаст им команду, они развернулся к Черору и всеми его товарищам из большой улыбки. Черрору разглотнул Всем известны скелеты Хохвомаски! Боеспособность Хохвамаски была словная реклама. Конечно, на стороне Чароро тоже было множество игроков. У него тоже был шанс победить. Однако, встречный ущерб был неизбежен. К тому же, Хохвамаска очень силен в побегах. Если он использует своих скелетов в качестве приманки, то ему с легкостью удастся сбежать. Это лишь усугубит ситуацию. Словно читая мысли Черора, Хуракан сказал, «Я расцениваю твои слова, как личную угрозу мне». Твои слова – это объявление войны от большой улыбки. С этого момента, я и большая улыбка, враги. В ответ на это, Чурор вздрогнул. А? Его опрометчивый гамбит, лишь сделал все хуже. Я не могу позволить этому произойти! Ценность Хохвамаски сейчас была на рекордно высоких уровнях. Если он проявит интерес к любой из топ-30 гильдий, то он сразу же станет вне офицером. Если большая улыбка... Сделав его своим врагом, загонит его в угол, он может присоединиться к одной из топ-30 гильдий, а это будет означать враждебные отношения с этой гильдией. В топ-30 гильдиях никто не любил сражаться с большой улыбкой. Однако, если речь зайдет о присоединении Хахвамаски, то они несомненно пойдут на этот шаг. В итоге выйдет полномасштабная война. В данном случае, большой улыбки ничего не останется, кроме как принести Хахвамаску свои личные извинения. Большая улыбка и так в большой заднице, из-за войны с крылом. Поэтому сделать врага в лице ещё одной потенциальной гильдии из топ-30 – просто суицидальное решение. К тому же, кому-то потом придется взять за это ответственность. Он не мог видеть будущее, однако прекрасно мог осознать, кого в таком случае прижмут. П «Подожди секундочку!» Скорее всего, именно на Чарора повесят всех собак, поэтому он в отчаянии завопил. Я сожалею, я приношу искренние извинения. Я допустил ошибку. У меня не было намерения угрожать вам. Мне жаль, что я посмел задеть вашу гордость. Он был похож на попрошайку. Такой переворот на 180 градусов заставил почти каждого испытать жалость к Черрору. Глядя на в маска начал говорить праведным голосом: В моей стороне принято. Если игрок полководца провинился перед другим игроком, то в качестве извинений. Он должен был отрезать себе запястье. После чего он отдаст ему свои часы. Мы называем это стилем Стражника. Если ты хочешь извиниться, то должен продемонстрировать свою искренность. Чароро серьезно выслушал его историю, после чего его выражение стало угрюмым. Стражник? Что, черт возьми, это такое? Конечно, Чароро не знал о стиле Стражника. Однако понять намерения Хуракана было нетрудно. Проблема заключалась в том, что он не мог отдать ему свои часы. Члены Большой Улыбки, собранные здесь, не владели большинством своих предметов. Эти предметы одолжила им гильдия. И им нужно было отдать свои часы. вдобавок ко всему, отрезать свои запястья, чтобы это сделать. И это не тот случай, когда их убивают и забирают их часы. М «Может, есть другие пути?» «Ты тот, кто приносит извинения». И всё же у тебя есть какие-то претензии? Просто я не могу дать вам свои предметы. Я компенсирую это другим способом. Услышав слова Чароро, Хуракан немного наклонил голову и фыркнул ему в ответ. Черора держал рот на замке, а окружающие его товарищи все подсознательно слушали и наблюдали за Хураканом. Все ждали, пока он заговорит. Словно заставляя их попотеть, Хуракан выдержал долгую паузу. Развеяв тишину окружения, Он медленно заговорил Один уровень, один золотой. Это произошло в тот момент, когда все сосредоточились на разговоре между Хахвамаской и Черрором. Свист переместился. После того, как все негативные эффекты с него спали, Свист воспользовался навыком бросок на одном из атакующих. Нападающий улетел, и свист быстро последовал, за образовавшейся брешью в их построении. Какого черта? «Он просто прыгнул?» Все были так сосредоточены на разговоре с Хохвамаской, что никто не смог соответствующим образом отреагировать на движение свиста. Некоторые самые сообразительные начали погоню. Однако их действия тут же пресекли на корню. «При попытке обмануть меня в своих уровнях, вы потеряете не только свои запястья!» Крик Хуракана подействовал словно кандалы. Глава 116. «Великодушный враг. Часть 3. «Сколько здесь?» «Приблизительно 2000 золотых». «Не нужны мне неопределённые цифры. Назови точную сумму». «2355 золотых». «Это примерно на 100 золотых больше, чем я ожидал. Ты уверен, что все правильно посчитал?» «Ты настоял, чтобы мы заплатили за Аполлона тоже». Услышав ответ, Чаророкелли сдерживал себя, чтобы не выругаться. От этого его лицо дрожало. Все члены большой улыбки отводили свои глаза, чтобы не поймать на себе взгляд Черору. Дерьмо! Вымещение злости на своих подчиненных все равно ничего не даст. Черо продолжал внутренне гневаться. Я уничтожен! Черо ничего не знал о принципах стиля стражника. Однако он все равно должен был предоставить маске компенсацию. Каждый должен был вытащить из своего кармана золотые монеты. Общая сумма получилась 2355 золотых. Этот вариант был гораздо лучше, чем потеря собственных часов. Однако сумма все равно была астрономической. По правде говоря, они никогда не собирали такую большую сумму денег. К сожалению, у одного из членов гильдии с собой были лишь две монеты, эквивалентные стоимости одной золотых каждая. Он взял их с собой, чтобы потом приобрести себе предметы. «Мы отдали ему все золото!» Однако он все равно остается говняком. Между тем, чтобы потребовать деньги сейчас и между тем, чтобы давать на это время, была большая разница. Сумма денег в общем итоге остается той же. Однако последний способ был мерзок в применении. Это совершенно разные вещи. Возможно, мы должны были принять бой. Чароро чувствовал сожаление, словно он принял неверное решение. Ситуация возникла слишком внезапно. Конечно, сожаление не длилось слишком долго. Что нам делать? Последовать за Питбулем снова? Это уже не важно. Мы все равно его уже не поймаем, даже если бы попытаемся. Потеря Питбуля раздражала его куда больше. В момент, когда Питбуль сбежал, все их усилия были направлены на его поиски. Они столкнулись со множеством трудностей, а в итоге остались без гроша в кармане. «Было бы лучше позволить свисту убить Аполлона!» Если бы Аполлона убил Питбуль, то Большая Улыбка могла бы принять ответные меры под предлогом возмездия. Вместо этого Аполлон был убит Хава маской. Теперь у них нет предлога для начала войны с бойцами. Конечно, бойцы могли бы попытаться отомстить за Питбуля, но они не идиоты. Их военная мощь гораздо слабее Большой Улыбки. В любом случае, им не удалось убить Питбуля, а значит и причины для начала противостояния у них тоже нет. В этом деле, смерть игрока имеет решающую роль. Если бы Питбуль был убит, то у бойцов не осталось бы выбора. Они должны были бы принять ответные меры. Если бы они этого не сделали, вера обычных игроков в гильдию пошатнулась бы. Если гильдия ничего не предпринимает, когда члены их гильдии убивают, то зачем тогда остальным проявлять к ним лояльность и дальше? Кроме того, Свит занимал уникальную позицию в гильдии бойцов. Он был обычным членом гильдии, однако ценился больше офицеров. Если они не отомстят за игрока подобного калибра, то что уже говорить про остальных? Тем более, когда речь заходит об одной из топ-30 гильдии. Это дело имело множество неприятных сторон. Немного позже настроение Чарора стало еще хуже, когда он увидел входящий звонок. ⁇ Сто черт возьми, произошло! Что это было? ⁇ Услышав голос Аполлона, Черорора сделал несколько глубоких вздохов. Если бы он этого не сделал, то не смог бы сдержать несколько резких высказываний. Успокоившись, Черора объяснил ситуацию. Закончив объяснением, Черора немедленно задал Аполлону вопрос. Какие у вас хаквомазкое отношения?» Когда хаквомазка убил Аполлона, он сказал, что это была личная месть. Для начала ему следовало подтвердить это. Если бы хаквомазка солгал, То он, возможно, смог бы использовать данную ситуацию в свою пользу. Дерьмо, сейчас это не имеет значения! Я был убит этим ублюдком! Хахва Маска опорочил репутацию большой улыбки! Услышав гневный голос Аполлона, Чарору смог примерно оценить ситуацию. Это все-таки личная месть. Даже не беря во внимание личные недовольства, можно было просто взглянуть на характер Аполлона. Вероятно, он каким-то боком насолил тому. Если он и гильдией управлял. Точно так же. Значит, у них с маской возник конфликт. Это усилило проблему. Если бы Аполлон рассказал всем правду и поведал о том, что же на самом деле между ними произошло, тогда все стало бы проще. Однако он не желал принимать ответственность за свои поступки. Он просто пытался замять факты. Поэтому Чарору в одном был уверен наверняка. Этот парень будет и дальше продолжать рыть себе ему. Он никогда не сможет выпутаться из своих проблем. Потому что даже не принимает их. Значит, дела будут идти только хуже. Эй! Хуракан махнул к плотной группе деревьев. Из-за толстого дерева появился свист. Он быстро сократил расстояние. Я похож на собаку! Вместо приветствия, свист повторил слова, которые он услышал не так давно. Хуракан пожал плечами. А ты знаешь тех, кто считает тебя красавцем, не похожи на то, что я солгал». Почему нет? Разве это так важно? Иначе члены Большой улыбки ни за что мне не поверили бы. Значит, ты действительно считаешь, что я похож на собаку? Mm -hmm. Хуракан кивнул головой. Ты, наверное, думаешь, что я дам слабину и скажу тебе, что ты похож на Ди Каприо. На этом моменте свист успокоился и расслабленно посмеялся. Конечно, он все еще испускал жестокую ауру, но Хуракан тоже улыбнулся. Конечно, Свист не стал упоминать инцидент, так как его все-таки оскорбили слова Хуракана. Благодарю. Ему нужно было как-то разбавить атмосферу, чтобы произнести эти смущающие слова. Все шло именно к этому. Ты не должен меня благодарить. Тебе следовало связаться со мной. Если бы ты со мной связался, то не попал бы в такую беду. «Я хотел с тобой связаться, только с хорошими новостями!» Хуррикан ухмыльнулся. «Итак, почему Большая Улыбка внезапно напала на тебя? Они планировали начало войны с гильдией бойцов?» Хуракан быстро сменил тему. Этот был не самый обычный вопрос. До сих пор Свист спокойно находился в лесу Пюре. Если Свист погибнет, то бойцы и Большая Улыбка встанут по разные стороны баррикад. «Они пытались вызвать конфликт с моей гильдией!» Свист прекрасно понимал всю ситуацию. «Ты действительно не беспокоишься, помогая мне подобным образом?» Именно поэтому Свист волновался по поводу Хуррикана. Свист не знал о скверных отношениях хуракана с Аполлоном. Ему казалось, что Хуррикан выступил против большой улыбки, лишь для того, чтобы помочь ему. и за меня твои отношения с большой улыбкой могут пострадать!» В ответ на это Хуррикан фыркнул. «Я уже не в лыдах с большой улыбкой». «Если ты продолжишь в таком же ритме, то большая улыбка не станет оставаться в стороне». В этот момент... маска, ты должен присоединиться к гильдии!» Не успев даже ответить, Свист немедленно выдвинул ему предложение. Взгляд Хуракана стал мрачным. «Ты хочешь, чтобы я присоединился к бойцам?» «Нет, я не говорю о своей гильдии! Ты должен присоединиться к одной из ведущих гильдии полководца!» К примеру, красные буйволы или штормовые охотники. Это внезапное предложение заставило Хуракана напрячься. Конечно, Свист не мог знать о личном опыте Хуракана с одной из этих гильдий. Предложить Хуракану присоединиться к штормовым охотникам, словно самое смешное. Даже не смешно. Да, даже шуткой это не назовешь. чего ты предлагаешь мне подобное? Хахва-маска! Я верно предположу, если скажу, что ты желаешь стать самым лучшим в полководцем. Хуркан не дал ответ. Он слегка сглотнул: Хуркан не планировал скрывать свои намерения. Однако возникло ощущение, словно Свист читал его как открытую книгу. Если ты желаешь стать лучшим, то тебе следует присоединиться к лучшей гильдии. Слова Свиста были советом, а не предложением. Конечно, он переступал через твои границы. Я знаю, что у меня недостаточно навыков, чтобы говорить об этом, и это может прозвучать достаточно грубо. Он хорошо знал об этом факте, но он все еще решил сказать это. «Ты можешь стать лучшим, Хахвой Маска. Однако ты стремишься сделать все это лишь своими руками. Ты не можешь даже взять передышку». У него не было сомнений в том, что однажды Хоракан будет представлять полководца как самый сильный и успешный его игрок. Рейд на Черное Дерево лишь подтвердил мнение свиста на этот счет. Он мог гарантировать это. В его возможностях не было никаких сомнений. Единственная вещь, которая смогла бы его остановить, это какой-нибудь грузовик. Хуракан обязательно станет лучшим. Однако, Хуракан делал все один. Было ясно, что он изнурял себя непосильным трудом. Человек, наделенный потенциалом, может стать самым лучшим. А может и не достичь своей цели. Потому что может не выдержать нагрузки и сломаться. С недавних пор у Свиста зародились такие подозрения. Однако он решил все-таки высказаться по этому поводу. Потому что сейчас благополучие хуракана для него в приоритете. Хурракан коротко ответил на его совет. С нетерпением буду ждать диадему очищения. Все гораздо тише, чем я предполагал. Анжиун делавито перебирал на своем планшетном ПК, пока пил свой кофе. В конце он выключил свой планшетный ПК. С нападения Большой Улыбки на Свиста прошло 4 дня. Анжи Юн полагал, что конфликт был неизбежен. Но неожиданно ничего подобного не произошло. Они пришли к какому-то соглашению? Была высока вероятность того, что они провели переговоры. Конечно, Анжи Юн не был посвящен в их содержание. Значит, Большая Улыбка все еще желает сэкономить свои силы? Он мог только предполагать о случившемся. Казалось, что Большая Улыбка копит ресурсы для войны с бойцами, и когда все приготовления будут завершены, они нажмут на спусковой крючок. «Этот ублюдок Аполлон стал офицером в Большой Улыбке. Значит, он не оставит меня в покое просто так». Вполне может быть, что он станет следующей целью Большой Улыбки, поэтому нельзя было исключать и эту вероятность. Анджи не приветствовал текущую ситуацию. Если я начну сражение с большой улыбкой прямо сейчас, это будет... Однако вероятность того, что большая улыбка станет использовать все свои ресурсы для его поимки, равняется нулю. Они поступят подобным образом, лишь тогда, когда падать ниже будет уже некуда. Чтобы и объяснить проще, то задействовать все ресурсы для поимки одного хафомаски станет настоящим позором и осуждением со стороны общественности к большой улыбке. Однако... Они определенно попытаются взять Анжи Юна в свои тиски. Просто будут это делать в тайне. Загвоздка была в том, что Анжи Юн не позволит этому случиться. Анжи Юн не планировал отступления. Он решил встретить нападение ответным огнем. Это неизбежно приведет к открытой конфронтации между ним и большой улыбкой. Именно поэтому порученный Романе ролик был очень важен. «Если в руках много оружия, то почему бы и не воспользоваться им?» Анджиюн думал о том, стоит ли выгрузить рейд на черное дерево в открытый доступ или нет. Доход с бесплатных просмотров был весьма ограниченным. Конечно, даже в таком случае он получит большую прибыль. Однако даже подобная прибыль была очень мала по сравнению с тем, на какой уровень он собирался подняться. Продажа билетов на свои видео является верным выбором. С этого война и начнется. Если продажи с видео будут так же хороши, как он и ожидает, то в будущем Анджи планирует стать более агрессивным. Он будет активно продвигаться к линии фронта. Вначале он достигнет подножек, а уже потом с основанием он достигнет самой вершины. Его цель это свергнуть топ-30 гильдий с пьедестала. Думая об этом дне, на лице Анджи Юна цвела мечтательная улыбка. Подождите меня, я отрублю всем вам запястье. Размышления Анджи Юна продолжились. Он воображал себя стоящим на руинах ТОП-30 гильзий. Он экипирован в самый эпический шмот полководца. А вокруг него будет стоять армия мёртвых. Нет, никаких трудностей в этом представлении он не испытывал. В этот момент его улыбка на губах начала исчезать. Если место стану лучшим. Представить себя лучшим было просто. Однако, что мне делать потом? Он не мог представить нечего другого. Кроме этого, Анджи Юн, погруженный в мир своих мечтаний, быстро перестал улыбаться. Штормовая королева. Матадор. Первая голова. Эти три игрока были одними из представителей полководца. Они были так заняты, что состояться этой встречи было почти невозможно. Тем более, встретиться в одном месте. Именно поэтому все происходило именно так. Чей Сувелин вошла? Поторопитесь и объясните мне основные моменты данной встречи. Самый сильный красный Буйвал вошел. Привет. Ты нарываешься на драку? Все, что я сделал, это написал привет. Измени свое прозвище. Прозвище «самый сильный красный буйвол» было изменено на неукротимый красный Буйвал. О! Ты ищешь смерти? На том, чтобы пользоваться данной устаревшей программой, были свои причины. После открытия комнаты первая голова ждал прихода остальных. Первая задача первой головы состояла в урегулировании печатных боев между мотодором и штормовой королевой. Давайте оставим эти игры. Первая голова быстро разобралась в ситуации и продолжил диалог. Во-первых. Я хочу поблагодарить вас обоих за то, что подключились. Основной момент. Мы получили информацию, которая подтверждает личность аморального принца, как принца Дина. Как и ожидается от гильдии Гидера, вы, как всегда, впереди планеты всей, в основной сюжетной линии. Удивительно. Спасибо за похвалу. Однако, для завершения нашего задания, нам потребуется еще около 10-15 дней. Лишь после окончания этого задания. Идентичность принца Дина будет раскрыта. После этого вспыхнет полномасштабная война. Д-15? Нет. Обратный счет составит 30 дней. Задание закончится через месяц. Таким образом, вы хотите, чтобы мы подготовились к войне? Это так. Если что-то изменится, я уведомлю вас. Поразительно! Мы вдвоем могли бы ведь и против нее. А она взяла и покинула комнату. Это большое заявление. У вас, возможно, есть предложение? У меня нет предложений. Я просто хочу задать вам вопрос. Как вам удается так быстро прогрессировать по основной сюжетной линии? Это коммерческая тайна. Тогда позволь мне задать следующий вопрос. Еще один. Вы когда-либо получали помощь от помощников? Они выручают иногда, во время рейдов. Однако в отношении прохождения основной сюжетной линии Мы их помощью не пользуемся. Спасибо за ответ. Матадор покинул комнату. Глава 117. Прилюдия к большому сражению. Часть 1. Привет, меня зовут Ахманг, и я телеведущий ежедневного шоу Рейтинг. Меня зовут Кен, я помощник ведущего. В центре стоял необычный стол. Обычно такое можно было заметить, лишь на телепередачах новостей. За столом сидело три человека. Первый был облачен в серебряную броню, второй был в красных одеяниях, и, наконец, последний носил белоснежную рясу священника. Это было шоу Ахманга и Гайкена. Это ежедневное шоу освещало последнее событие полководца. Оно было очень популярным. Каждый его выпуск собирал аудиторию в 3-4 миллиона. Сегодняшний гость нашего шоу – представитель из Тройного Крыла, а также один из самых высокоуровневых священников в игре. У нас в гостях Кипи. Меня зовут Кипим. Я являюсь целителем основной рейд-группы «Тройного крыла». Для меня большая радость приветствовать зрителей ежедневного шоу «Рейтинг». Секрет успеха этого шоу заключался в обширных связях, благодаря которым в шоу приглашались именитые игроки полководца. Каждую неделю в качестве гостя приглашались игроки из ТОП-30 гильдий. Сомневаться в их способностях по привлечению знаменитостей не приходилось. Однако, кроме выдающихся личностей, приглашенных на передачу, Никаких других нюансов здесь не было. Шоу было довольно однотипным. Мы немедленно начинаем рейтинг с Киппи, Из чего сегодня будет состоять наш рейтинг? На этой неделе мы пройдемся по рейтингу доходов с видео. Основой шоу были провокационные темы вроде этой. Однако любой желающий мог узнать об этом и в открытом доступе. Направление передачи акцентировалось на диалогах из нескольких лиц. Напоминало сплетников за чужими спинами. Конечно, это было главной причиной, почему это шоу было так популярно. Это очень горячая тема. Здорово. А раз так, может начнем сразу с вершины? Первое место. Гильдия красных буйволов. Рейд-видео шипастая черепаха. Довольно нестандартно. Не правда ли? И даже очень. У топ-30 гильдий есть право на трансляцию на телеканалах прямом вещания. И возможно купить живые билеты, чтобы просматривать рейд в режиме реального времени. Обычно это привело бы к относительно низким продажам в сравнении с обычными платными видео. Однако люди платят, чтобы быть первыми. Все верно. Обычно между количеством продаж, живых билетов и общим количеством покупок платных видео есть общая взаимосвязь. Рейд красных буйволов на шипастую черепаху продал полтора миллиона живых билетов. А после этого видео приобрело еще 930 тысяч человек. Только за эту неделю платные видео приобрели 200 тысяч раз. Это невероятно. Как один из ветеранов 130 30 гильдии, я хотел бы, чтобы Киппи дал более подробное объяснение тому, почему так произошло. Пожалуйста, поделитесь с нами своим мнением по этому поводу. На вопрос Ахманга, Киппи немедленно начал свое объяснение. Обычно в рейде нашей шипастую черепаху участвует 25 человек. Как все вероятно уже знаете, данный рейд был закончен 12 игроками. Они сильно сократили количество участвующих игроков. Именно поэтому рейд красных буйволов на шипастую черепаху нужно было анализировать. Его нужно анализировать? Если вы хотите проанализировать видеозапись, то его нужно пересмотреть множество раз. А это неизбежно приведет к неоднократному его приобретению. К тому же относительно трудности убийства шипастой черепахи. С нее падают довольно хорошие предметы. Также очень помогло, что мы смогли проанализировать ее три ключевых точки возрождения. Время ожидания до следующей охоты сильно сократилось. Значит, красным буйволам удалось извлечь выгоду из этой информации. Они устремились к новой волне, где игроки стали анализировать видеозаписи. Я не думаю, что это было сделано намеренно. Я понятия не имею, чем руководствовались красные буйволы. Но обычно это связано с приобретением гильдии. Первоочередная задача – это получение первого убийства. Второй является выживание. Когда кто-то намеренно урезает количество участвующих в рейде, это автоматически отодвигает два данных приоритета на задний план. Удивительно! Как и ожидается от одного из активных игроков, ваше объяснение поражает! Высоковероятно, что это учебник. Учебник? Вы, ребята, и правда занимаетесь подобным? Ну конечно же. Иногда для создания учебника намеренно сокращается количество участников. Тем не менее, для этого требуется приложить усилия, чтобы открыто показать как нужно справиться с различными ситуациями в случае кризиса. Я никогда бы не подумал, что гильдии занимаются подобными вещами. Вы действительно стоите той огромной суммы денег, затраченной на ваше приглашение. При упоминании огромной суммы Киппи, демонстративно откашлялся. Ваше объяснение было столь обширным, что повторных комментариев, как мне думается, больше не требуется. Перейдем ко второму оцениваемому видео. Ахманг. Мы ведь уже рассказали о первой строке рейтинга. Разве это не будет слишком скучно, если мы начнем спускаться вниз? Начиная со второго места. Как насчет того, чтобы рассказать о номинациях в других рейтингах? Хорошо. Объявим рейтинг оплаты за видео отдельных игроков. Пожалуйста, объявите его для нас, Киппи. После наигрыванного кашля, Киппи просмотрел окно голограммы, которую видел лишь он. После чего спокойно продолжил. Обладатель первого места в номинации лучшего платного видеоигрока является… Первый дневник полководца. Прекрасный номер один. Сильва. Всего за одну неделю его видео купили 101 тысяча человек. В действительности, прекрасный номер один исключение. Между ним и вторым строке рейтинга топ-100 – настоящая пропасть. Не будет преувеличением сказать, что он единственный человек, который смог бы в этом строиться с ТОП-30 гильдиями в одиночку. Конечно, акцент ТОП-30 гильдии сосредоточен на живых билетах, когда прекрасный номер один только на платных видео. Это все равно, что сравнивать яблоки и апельсины. Вы согласны с этой оценкой, Кипи? Поклонники прекрасного номера один так увлечены им, что у меня нет другого выбора, кроме как согласиться с вами. Это значит, что внутренне вы все же считаете по-другому. Не хотите ли вы сказать, что прекрасный номер один не уникален? Это большое заявление!» Киппи неловко отсмеялся на слова Ахмунга и Кэна. После махнул рукой. Делая все это, глаза Киппи были устремлены на сценарий. Все, что они говорили и делали, было заранее прописано. «Я соглашусь с вами. Он удивительный человек. Меня не покидает странное чувство, что потом все мною сказанное будет волшебным образом отредактировано. Пожалуйста, будьте так добры». Однако теперь, когда я об этом задумался, не забыли ли мы еще об одном человеке, который смог бы потягаться 130 гильдеями в соло? Он тоже находится в нашем рейтинге. Это дебютное видео Хахвы Маски, и оно занимает 11 место. Видео под названием «Кошмар рождественной елки», и на этой неделе его приобрело 40 тысяч человек. Всего оно было куплено 250 тысяч раз. Достигнуть подобной суммы в своем дебютном видео невероятно трудно. Однако мы говорим о Хохвамаске. Только в его случае мы можем согласно кивнуть головой. Словно такого и следовало ожидать. Что вы думаете о Хахвамаске? Киппим? А что о нем думать? Если я смог бы играть так же, как он, то больше бы я и желать не могу. Нет, я говорю не о таких комментариях. Возможно, вы сможете поделиться с нами какими-нибудь слухами. Все знают, что топ-30 гильдии положили глаз на Хохвамаску. Вы часть ТОП-30 гильдии. Поэтому вы должны знать больше тай на нем, нежели мы. Самый главный вопрос – как же выглядит Хохолмаска? На самом деле, некоторые говорят, что он невероятно красивый парень, когда другие говорят, что он, на самом деле, она. В некоторых слухах даже звучит, что он сын какого-то магната. Если вы знаете нечто большее, то, пожалуйста, поделитесь этим с нами. Если вы ответите нам прямо сейчас, то мы так и быть отредактируем ваш прошлый комментарий относительно прекрасного номер один. Ахмонг и Кен были очень опытным в бьющих следу вопросах. Это напоминало одного прекрасного футболиста, выполняющего прекрасный обход и удар. Я мало что знаю о Хохвамаске. Хотя, ходили слухи, что он был не в самых лучших отношениях с большой улыбкой. Ох, неужели это попытка вместе большой улыбки? За заранее расторгнутое соглашение с остальным крылом. Возможно ли, что это попытка усугубить отношения между Хохвамаской и Большой улыбкой? Как я и говорил до этого, это просто слух. Ну раз так, тогда давайте прекратим говорить о слухах. Давайте начнем серьезный разговор о причинах, стоящих позади популярности Хахва-Маски. Почему Хахва-Маска так популярен? Киппи немного подумал над заданным ему вопросом. Этот вопрос был прописан в его сценарием. Однако Киппи придумал на него свой ответ. «М -м, Сильва назван прекрасным номером один. Потому что лучший может быть лишь один. Тогда хо единственный. Единственный, способный продемонстрировать нам уникальный стиль сражения хо Придерживайтесь его! Просто придерживайтесь его! Словно отвечая на крики Хуракана, скелет-воин решительно побежал к врагу. Противник был драконом 30 метров в длину, с темно-рыжей чешуей. В Полководцы монстры типа дракона, 30 метров в длину, обычно считались монстрами среднего размера. Однако этот конкретный монстр не входил в данную категорию. У этого монстра не было ни крыльев, ни хвоста. 30 метров в длину от начала головы и до конца его тела. Это был бесхвостый дракон. Это был рейд-босс 150 уровня, и уровень его прохождения был не так высок, как в сравнении с другими драконами. Да и крафтовые монеты, выпадающие с этого монстра, не были столь хороши. Именно поэтому гильдии не любили проводить рейды на этого монстра. Трудность низка. Однако ни в коем случае не стоит его недооценивать, чтобы одолеть его. Требуется хорошо подготовленная рейд группа. Лапы бесхвостого дракона были очень быстрыми. Вдобавок ко всему, своей цели его лапы достигали довольно часто. Так произошло и сейчас. Бесхвостый дракон своей лапой прихлопнул скелета воина. Сцена походила на вбивание гвоздей Кувалдой. Скелеты хуракана были очень хороши в уклонении. Однако от лап бесхвостого дракона. Им всё-таки не удавалось вернуться. Прямое доказательство ловкости этого дракона. Конечно, скелетный воин умер не зря. Пшш. После смерти скелета воина, на лапу бесхвостого дракона прыснул черный сок. Из пасти бесхвостого дракона вырвался оглушительный крик. Три скелета воина запрыгнули ему на спину. Чешуя бесхвостого дракона, потом на броне. Сейчас было в беспорядке. Она была испещерена ранами. Казалось, ран было гораздо больше, чем здоровой кожи. Скелеты войны направляли свои мечи в открытые раны. Твердые чешуйки бесхвостого дракона были уничтожены. И теперь все его тело было полностью открытым. Больше он ничем не был защищен от мечей скелетов воинов. Пак! Мечи глубоко входили в его плоть. В этот момент бесхвостый дракон не стал кричать от боли, потому что он внезапно встал на задние лапы после чего немедленно упал на спину. Он попытался раздавить врагов на своей спине. Скелеты воина не стали убегать. Они схватили за свои мечи, вонзенные в спину бесхвостого дракона. И приготовились. Они не стали отступать. Уничтожение скелетов воинов было неизбежным. Грохот. Земля задрожала. Падение дракона создало ударную волну. После падения бесхвостый дракон зарычал поскольку вся его спина была покрыта черной слизью. Даже его раны были окрашены в чёрное. Чёрный сок приводил бесхвостого дракона в ярость. Он медленно и верно вел того к мучительной смерти. Это и есть третья фаза. Ярость бесхвостого дракона достигла своего апогея. Предсмертные крики бесхвостого дракона пронеслись через окружение. Это был последний навык бесхвостого дракона. Он активировал дебаф по широкой площади. Шарокомасштабные дебафы по площади были настоящим кошмаром для рейдов, однако это был сигнал, который также ждал Хуракан. Диадема очищение защитила вас от присмертного крика без дракона. Это последняя фаза. Хуракан достал из меч Айвана. Убив этого ублюдка, я наконец-то достигну 160 уровня, после чего закончу использовать меч Айвана. Он поблагодарил меч Айвана. Этот меч поддерживал его в бою со 120 уровня и до нынешних пор. Хуракан побежал в сторону бесхозного дракона. Скелет-рыцарь и скелеты-воины последовали за Хураканом. Подобное сражение мог продемонстрировать лишь как в масках Хуракан. 250 тысяч человек! Пока труп бесхозного дракона таял, Хуракан еще раз проверил количество людей, купивших его видео. Увидев число в 250 тысяч покупателей, Хуракан сглотнул. «Я никак не ожидал таких огромных чисел!» Проверив количество покупок, Хуракан пребывал в неверии. «Максимум, чего я ожидал, так это 100 тысяч!» В то время, когда он находился в гильдии Хахфо число покупок его дебютного видео составляло всего 30 тысяч. Видя подобные цифры, все нахваливали его. Он даже пригласил Ким выпить, дабы отпраздновать это. Но на этот раз его дебютное видео перешагнуло порог в 250 тысяч. К тому же количество покупок продолжало увеличиваться, не по дням, а по часам. Отзывы покупателей были положительными. «Такой успех! Я даже чувствую себя неловко!» Уголки рта Хуракана задергались. Ему бы следовало сейчас улыбаться этому. Однако он не мог этого нормально сделать. Нынешняя ситуация очень благоприятствовала ему. Однако Хуракан вдруг почувствовал большую ответственность за это счастье. Получать деньги от пожертвований с бесплатных видео и получать прибыль с покупок платных это большая разница. Если бы загруженное мной платное видео не восполняло их ожидания, на меня бы повалилась буря негодования. Эта разница глубоко укоренилась в его костях. Когда Хуракан управлял в гильзиях в маске, он раньше уже испытывал подобное удовлетворение. Именно поэтому он не позволил собственному успеху вскружить себе голову, ведь он собирался взлететь гораздо выше. Вообще, рейд на дракона не рассчитывался в качестве платного. Он выгрузит его в общий доступ. Буду пока продолжать выгружать бесплатные видео, чтобы поддерживать рост своих подписчиков. Загружать платные видео буду отдельно. Какого же монстра мне приготовить для следующего платного видео? Если я выгружу это видео в платку, сразу же после прошлого, то мои намерения станут слишком очевидны, не так ли? Стоит ли загрузить то чего не стоит ожидать огромных прибылей? Или мне стоит завести свой ежедневный блог, как это сделал прекрасный номер один. А как раздражает? После коротких раздумий Хоркан испустил вздох полное разочарование. По правде говоря, он несколько дней очень волновался по поводу того, что выйдет из его платного видео. Это среднее ожидание оценок от судей, когда голосование еще не началось. Если оценка будет хороша, что в следующий раз ему нужно будет сделать не хуже. Он испытал чувство давления. Это чувство проявлялось в рейде на Бесхвостого Дракона. Раньше он думал лишь о том, как эффективнее его убить. Сейчас же он вынужден делать убийство зрелищнее. Сейчас нужно было волноваться и об этом. Он не мог в самом разгаре рейда все приостановить и переписать на понравившиеся ему отрывки. «Это то, что я ненавижу больше всего!» До возвращения в прошлое он страдал от подобного рода стресса. Он проходил через множество трудностей в процессе поимки монстра и неудачи в пути были неизбежны. Он платил высокую цену за то, чтобы его видео вышло на свет. Это заставляло его внутренности сгорать несколько дней. Осуждён, если сделал. осужден, если не сделал. Хуракан покачал головой. Все было в его руках. Про себя он мог жаловаться сколько угодно. Однако он не мог возложить эту ответственность на других. К тому же решение его проблем было очевидным. Если ты напряжен, то нужно лишь расслабиться. Просто проверю свою почту. Хуррикан быстро зашёл в свою электронную почту. У него на почте было более нескольких сотен непрочитанных сообщений. Все они были торговыми предложениями. Черный меч короля кубальта! Этот придурок пытается из меня идиота сделать? Он хочет обменять диадему очищения на эту фигню?» Хуррикан выразил интерес к продаже диадемы очищения. Две недели тому назад Хуррикан продемонстрировал ее характеристики. После этого он выразил свои намерения ее продать. Это немедленно вызвало бурю. Большие гильдии прекрасно осознавали истинную стоимость диадемы очищения. Они немедленно начали присылать свои торговые предложения. Все предложенные ими предметы заставили бы постороннего раскрыть рот от удивления. Хуррикан испытывал некоторую радость от просмотра этого списка. К тому же он не стал раскрывать свою личность, когда выставил предмет на продажу. Если бы всем стало известно, что диадема очищения принадлежит Хуракану, то вокруг него появилось бы слишком много паразитов. Это подпортило бы ему дело. Поэтому в рейде на бесхвостого дракона он вырезал отрывки того, как использовал диадему очищения. Однако вам не кажется, что его популярность слишком зашкаливает? Отчего гидра, красные буйволы штормовые охотники так к нему пристали? Диадема Чеченя успешно справилась с устранением боли в его внутренностях. Предложений было даже больше, чем он на то рассчитывал. Это было особенно верно для трех из топ-30 гильдий. Их предложения не шли ни в какое сравнение даже с остальными из топ-30. Когда остальные предлагали одну долларов, топ-30 гильдии будут предлагать 5000 а те трое – десять тысяч. К тому же, что это за чёртовы гильдии? зачем они предлагают такие абсурдные сделки? Это была гильдия, о которой он никогда не слышал прежде. Они превзошли топ-30 гильдий с большим отрывом. Гильдия Ручек. Они жулики? Откуда такие сумасшедшие предложения? Гильдия Ручек. Самое щедрое предложение было представлено ими. Их предложение далеко опередило предложение стромовых охотников. Важные шишки с самого начала предлагают выгодные сделки. Однако неважно, как я на это сейчас посмотрю. Их предложения слишком уж щедрые. По правде говоря, у хуракана не было намерений продавать диадемо ощущениям. Хуракан сам будет использовать ее, пока не выжмет из нее все соки. И даже после этого он смог бы продать ее по очень выгодной цене. У этого предмета не было ограничений по уровню. К тому же его было невероятно трудно достать. Не будет преувеличением сказать, что этот предмет был одним из самых желанных всем полководцем. И он продемонстрировал его несмотря на все эти факторы. Он сделал это, потому что всегда скрывать ее существование не получится. Хуракан регулярно демонстрировал себя миру через свои видео. Вырезать диадему очищение из каждого отрывка было просто невозможно. В конце концов, ему придется явить себя как владельца этого самого предмета. Однако он может манипулировать спросом тем самым создав для себя самые выгодные предложения. Я не планирую продавать ее сразу, однако свою долю я еще откушу. Так что, ну но -ну, мои пирожочки, будьте терпеливее. Обычно цена на только что появившиеся редкие предметы была самой высокой только в начале. Он мог использовать этот факт в своих интересах. Фурракан решил сам установить на нее общую рыночную цену. Метод был довольно прост. На данный момент, Диадом очищения показал неизвестный игрок. Что произойдет, если через какое-то время ее обнаружит на хуракане? Все бы задали ему вопрос: за сколько же хуракан его приобрел? И цена, которую он тогда назовет, станет для нее показателем стандарта. Конечно, такая методика не сработает с каждым попавшимся редким предметом. Он сможет применять это к диадеме очищениям, потому что она была универсальна в своем применении. Еще до возвращения в прошлое. Рыночная цена на диадему очищения была очень высока. «Да, ребятки, поднимайте, делайте ставку выше. Нужно больше золота!» Хуррикан ждал, пока на диадему очищения образуется огромный денежный пузырь. Хуррикану, наконец, удалось улыбнуться. Это сродни приобретению дома в момент, когда цены на него резко возрастают. Примерно это он и испытывал. «Да!» В тот момент Хуррикан что-то вспомнил. И быстро получил доступ к сайту полководца. Он быстро сделал скриншот диадема очищения и выложил его в сеть. Спецобслуживание. Он сыпал соль на рану.